Глава четвёртая. Суффолкское поместье Упсвич, куда лорд Кандерлей удалился отдел вместе со сравнительно молодой женой и совсем еще маленькими детьми, всю следующую неделю испытывала благодать февральской погоды того сорта, когда солнце вызывает к жизни первые крокусы. Несколько морозных дней — Алый шар, ежевечерний, уходящий за холмы с западной стороны. А потом ветер вдруг подул с юга, и проклюнулись крокусы, а жаворонки взмыли в небесную синь. Упсвич располагался неподалеку от Ипсвича, что порой вызывало путаницу. При всем при том, Упсвич совершенно не походил на Ипсвич, будучи не городом, а красивым старинным особняком посреди обширного старинного парка. Когда его величество, жалуя лорда Кандерлей званием Пэра, изволил сказать, что лорд Кандерлей волен выбрать себе любое имя по своему вкусу, лорд Кандерлей после раздумий остановился на имени уже привычном, Ибо никакое другое имя так не ласкало его слух, как имя Кандерлей. Он лишь прибавил к нему Упсвич. И вот здесь, в своем Упсвиче, он, разменявший восьмой десяток, писал мемуары, воял амфоры для ракария, наблюдал птичьи повадки, удил рыбу и вкушал наслаждение интеллектуального характера в прекрасно оснащенной библиотеке. Тоскливых минут лорд Кандерлей не ведал, ибо, учуя приближение таковых, спешил к своей довольно молодой и по всем пунктам удовлетворявшей его жене. Они либо заводили приятную беседу о детях, об их будущем, либо лорд Кандерлей читал жене вслух, она ему внимала, не оставляя своего вязания. Единственным минусом поздней женитьбы лорд Кандерлей, во всем остальном считая таковую великим благом для мужчины, полагал следующий факт. Дети, достигнув совершенных лет, едва ли найдут в отце истинного наставника и опору, ибо годами не в отцы он им будет годиться, а в деды а то и в прадеды. В частности, когда его собственный сын, младший из детей, войдёт в возраст, лорду Кандерлею перевалит за 90. 90-летнему в пору посиживать у камина, обхватив ладонями на балдашник трости, а не руководить юношей, возможно, весьма импульсивным, посредством наставлений и личного примера. Наставления, выдаваемые дребезжащим голосом, думалось лорду Кандерлею, впечатляют мало, а насчет личного примера, что и остается человеку, кроме как ревностно исполнять свой долг, если возраст уже избавил его от соблазна заниматься чем бы то ни было иным. Впрочем, жене... Лорд Кандерлей о своих опасениях даже не заикался. Они были единственной ложкой дёгтя в бочке мёда, сирич семейной его жизни. И тревожить жену он не хотел. Незачем ей знать, как порой тревожится он сам. Жену лорда Кандерлея взрастили на лоне деревенской природы, ничем не примечательные, Однако весьма приятные родители. В семье родилось, кроме нее, четыре сына и две дочери. Всех их отличала благонадежность. Сама Леди Кандерлей, по убеждению ее супруга, была сделана именно из того теста, из которого получаются лучшие жены. Она имела цветущее здоровье, легкий нрав, здравомыслие бесхитростность и готовность учиться, а еще смотрела на мужа снизу вверх, проявляла интерес ко всем его занятиям, не была знакома с друзьями его молодости и любила внимать ему, когда он читал вслух. Этот последний ее дар лорд Кандерлей ценил особенно высоко, ибо ему очень нравилось читать вслух, а его жене — слушать. Разве только в знойную послеобеденную пору в саду или зимним вечером у камина после дневных забот и хлопот могла она задремать и пропустить мимо ушей фразу-другую, но по большей части бодрствовала. Они были женаты почти 10 лет, и лорд Кандерлей уже обдумывал, какой бы сюрприз — скромной, но говорящей о нежной привязанности, приготовить ей на годовщину свадьбы, когда во время семейного завтрака принесли письмо от Фанни. Жена не знала о Фанни. Их роман был безумием. Безумием со стороны лорда Кандерлея, разумеется, ибо ни до, ни после он не любил так глубоко. Сама Фанни от их отношений получала сплошное удовольствие. В любом случае, дело было давнее, уже к моменту женитьбы лорда Кандерлея, и он не видел смысла рассказывать или хотя бы упоминать о нем. Фанни осталась в его памяти как создание, максимально близкое к совершенной прелести, а равно и как причина его эмоциональных взлетов и падений. За три года, что лорд Кандерлей имел право называть Фанни «сладчайшим другом своей души», он успел весьма коротко познакомиться с перепадами в этой самой душе от полного восторга к полному отчаянию. Человек деликатный, спокойного нрава, идеальный для службы при дворе, эстет, из тех, что в свободные минуты тешится классической поэзией, и носят в кармане томик Горация. Лорд Кандерлей до встречи с Фанни даже не подозревал, что восторг и отчаяние в принципе доходят до столь крайних степеней. Изумительная, неповторимая Фанни вспыхивала интересом ко всему, что называл интересным лорд Кандерлей, и могла без конца об этих интересностях слушать, Живо проникалась красотой в том или ином ее проявлении, стоило только лорду Кандерлею на эту красоту указать. Фанни была одновременно и очаровательной подругой, и божественной возлюбленной. В эти три года не нашлось бы на свете человека счастливее, чем лорд Кандерлей. Но не нашлось бы человека несчастнее ибо лорда Кандерлея мучила поразительная адаптивность Фанни, та самая, что позволила ей столь легко шагнуть в его жизнь, разделить его увлечения, удобно устроиться в его сердце. «Это свойство, — думал, заранее терзаясь лорд Кандерлей, — позволит Фанни столь же просто войти и в жизнь другого мужчины», Так, в конце концов, и случилось. Причем новым возлюбленным стал никто иной, как этот повеса Эдвард Монморенси с его дешевой смазливостью. А лорду Кандерлею казалось, что как раз такой тип мужчин Фанни на дух не переносит. О, как он заблуждался! И вот, с искренним сочувствием и неподдельной нежностью, Заливаясь самыми настоящими слезами, последних было столько, что лорду Кандерлею пришлось собственноручно их утирать. Со всей возможной деликатностью Фанни дала ему отставку. Лорд Кандерлей с горя заболел, и, выхлопотав полугодовой отпуск, сделался отшельником на многие годы появлялся лишь при дворе, как требовали обязанности Пэра, и не посещал никаких светских мероприятий из страха пересечься с Фанни. Вдруг бы он, по злой случайности, очутился с ней рядом и был бы вынужден сказать какую-нибудь любезность и выслушать любезность ответную. Право, он тогда замертво упал бы к ее ногам. Муж, который ценит свою жену, благодарен ей и доволен семейной жизнью, не станет огорчать ее рассказом о подобных событиях и чувствах. Лорд Кандерлей даже не рассматривал вероятность замертво упасть к ногам своей милой Одри, не те были у нее ноги, чтобы к нему подать. Одри представляла собой... Тот тип женщин, что занимают себя хлопотами и этим счастливы. Приятный их союз зиждился на взаимной симпатии, каковой был отмечен краткий период ухаживания, и привязанности, которая укрепилась во время медового месяца. С тех пор ни симпатия, ни привязанность не иссякали. Лорду Кандерлею требовалась жизнерадостная и простодушная спутница. Он получил таковую в лице Одри. Требовались дети, Одри подарила ему троих. Положа руку на сердце, лорд Кандерлей не мог назвать свою жену хорошенькой, зато ей еще было только слегка за тридцать, и пожилой лорд Кандерлей находил привлекательной саму ее молодость. Да и зачем пожилому мужу хорошенькая жена? Чтобы другие мужчины пожирали ее похотливыми взглядами? С Одри такого можно было не опасаться. Уверенность лорду Кандерлею гарантировала, в частности, то обстоятельство, что жена его скорее дышала здоровьем, нежели сияла красотой. Взять ее тугие круглые румяные щёчки — взять небольшие блестящие глазки. Вдобавок Одри, натура прямая и цельная, воспитывалась в патриархальных традициях, и лорд Кандерлей спокойно мог шагнуть с ней в заключительный этап своей жизни. Вот почему, получив во время завтрака конверт, надписанный знакомой рукой, В былые времена этот почерк вызвал бы трепыхание сердца с угрозой удушья. Лорд Кандерлей, уже давно пребывавший в состоянии безмятежного довольства и готовности предстать перед Господом, был всего-навсего слегка удивлен. «Фанни, чего ей надо? Как странно, что она ему написала». Однако, Когда Лорд Кондерлей прочел письмо, безмятежного довольства у него поубавилось. В чем дело? недумевал он. Разве произошла перемена? Вот же за столом сидят его чистенькие румяные дети. Малютка Джим надежно закреплен на высоком стульчике. Нянька кормит его овсянкой, по другую сторону девочки, старшенькая Одри и Джоан средняя дочь. Напротив, до блеска щек, умытая душистым мылом, в свежем утреннем платье, жена следит за порядком, шутит с детьми, читает письма, все одновременно. Столовая залита солнечным светом, завтрак аппетитно пахнет, лужайка под окном пестра от крокусов, И по всей Англии каждое счастливое семейство сидит сейчас точно за таким же столом. Нет, не за таким же, ибо лишь на столе лорда Кандерлей белеет письмо от Фанни, ибо все изменилось. Не кардинально, но существенно, с той минуты, как лорд Кандерлей его прочел. Знакомая обстановка почему-то больше не внушает ощущение стабильности, какое внушало еще вчера и позавчера и далее вглубь минувшего десятилетия, начиная с первого завтрака в семейной жизни лорда Кандерлея. Сомнение проникло в столовую, легкой тенью легло на скатерть. И вот новая тень, и еще одна, и еще... Желая рассеять тени, лорд Кандерлей отложил письмо и сосредоточил внимание на жене и детях. «Как этот Джим до сих пор не научился прилично есть?» — подумалось лорду Кандерлею. Он заметил, сколь изрядное количество овсянки осталось на щеках мальчика вместо того, чтобы попасть в рот. «Далее...» Дочери, имевшие несколько раздражающую привычку за едой загадывать загадки, нынче смеются, пожалуй, громче, нежели подобает воспитанным девочкам. В это мгновение лорд Кандерлей осознал, что жена смотрит на него и едва заметно вздрогнул. «Что-то не так, Джим?» — весело спросила Одри, перехватив его взгляд. «Не так, милая». «Мне показалось, что тебя встревожило письмо». «Ах, письмо! О, нет, я не встревожен. Скорее, раздосадован». «Няня, ребенок не столько съел, сколько уронил». «Я слушаю, Джим». «Девочки, когда смеетесь, прикрывайте ротики ладошками. Это гораздо приличнее». «Я слушаю, Джим». «Давай лучше после завтрака». Неопределенно проговорил лорд Кандерлей и занялся другими письмами. Однако после завтрака оказалось не лучше. Рука в руке, супруги прошли в библиотеку, где Одри закурила сигарету, а лорд Кандерлей — трубку. Подымив некоторое время в молчании, лорд Кандерлей предложил сделать круг по саду. Они сделали круг по саду. Одри явно снидала любопытство. «Ну что, Джим?» — не выдержала Одри. Кондерлей все еще молчал, а ведь они по-прежнему рука в руке уже поднялись на террасу, которая тянулась вдоль южной стены особняка. Кондерлей откашлялся. Любопытство Одри росло с каждой секундой. «Помнишь, я рассказывал тебе о Фанни Скеффингтон?» — спросил Кендерлей, отлично зная, что жена этого помнить не может, ведь он никогда не упоминал при ней Фанни. Подобная простительная двуличность иногда свойственна запутавшимся мужьям. «Нет, не помню», — ответила Одри. «Кто она такая?» «Неудивительно, что ты забыла. Я рассказывала о ней довольно давно. Она была одной из моих... Э... Словом, за столько лет нашей совместной жизни я просто не мог не упомянуть ее. «Ты ее не упоминал», — без тени сомнения заявила Одри. «Хорошо, пусть так. Дело в том, что она хочет приехать сюда в ближайший уикенд». «Зачем?» «В гости, дорогая, и чтобы подружиться с тобой». Так она пишет. «Со мной? Зачем?» «Милое моё дитя, с тем же успехом ты могла бы спросить, зачем вообще люди заводят друзей?» «А сам ты хочешь, чтобы она приехала?» «Нет». «Тогда откажи ей. Разве это не будет невежливо?» «Есть тысячи способов отказать очень тактично. Если хочешь, я сама ей напишу». «Едва ли это хорошая идея. Вы ведь еще не знакомы. Хотя, возможно, скоро познакомитесь». «Стало быть, ты хочешь, чтобы она приехала?» — перебила Одри. «Разве я не сказал, что не хочу?» — возразил Кандерлей, что вышла самая малость раздраженно вопреки его природной деликатности. «Почему тогда ты говоришь, возможно, скоро познакомитесь?» «Дорогая, почему мы вообще говорим то или другое?» парировал Кандерлей, еще более раздражаясь. В молчании они шли по террасе. «Блажен муж, имеющий простодушную жену», — думал Кандерлей. «И вообще...» Едва ли найдется жена, более достойная всяческих похвал, чем его Одри. Но бывают случаи, или лучше сказать, моменты, так они мимолетны, когда самая малость интуиции — буквально капелька воображения, а Одри думала, это все из-за йоркширского пудинга. Нельзя было подавать вчера к ужину йоркширский пудинг. Сноска. Йоркширский пудинг представляет собой полые внутри изделия из жидкого теста, запеченного в формочках. Начинки могут быть самыми разными. Изначально формочки с тестом ставили в печь под решетку с жарящимся мясом, чтобы капающий жир не пропадал напрасно. Йоркширским пудингом было принято начинать воскресный обед, Предполагалось, что гости почти насытятся и затем съедят меньше основного блюда — говядина с овощами. Наконец, Кандерлей взял себя в руки и сказал, «Я много лет не виделся с бедной Фанни». «Так она бедная?» «Не в финансовом смысле». «А в каком?» в том смысле, в котором говорят о любом стареющем человеке. То есть она стареет? Что за вопрос, дорогая? Понятно. все из-за йоркширского пудинга. Вон как сердито говорит Джим. Это на него совсем не похоже. Я лишь хотела спросить, — весело начала Одри, ибо какая жена всерьёз принимает речи, вызванные съеденным накануне? «Старая она или не очень?» «Я не виделся с ней лет двадцать, если не больше». «Значит, достаточно старая», — подытожила Одри почти с умиротворенным видом. «А то у нее уже возникло подозрение». «Ну а тут же спохватилась». «И ты называл ее просто Фанни?» «Если бы ты в детстве и юности хоть иногда выбиралась из этой своей пейзанской глуши, тебе было бы известно, что в кругах, к которым я принадлежу, принято называть друг друга просто по имени», — отчеканил Кандерлей. Казалось, из горла его, словно из формочки, выпирает йоркширский пудинг. «Но Джим, неужели ты и прям называл?» Пролепетала Одри благоговейно, не решаясь выдохнуть, августейшее слово. «Милая моя девочка, нет права, в самом деле!» — воскликнул Джим. «На этот раз его устами уж точно говорил Пудинг». Они дошли до конца террасы, молча развернулись и двинулись в обратную сторону. Одри мысленно клялась никогда больше не давать Джиму тяжелую пищу на ужин. Самое позднее — на лэнч. Кандерлей задавался вопросом, зачем жена все усложняет. Молчание прервала Одри. «Ну, а она — это Фанни, как бишь ее её... «Скеффингтон». «Фанни Скеффингтон». «Леди Франсис Скеффингтон», — перебил Кандерлей причем произнес имя, фамилию и титул с максимальной четкостью. «Скеффингтон, стало быть, она тоже называла тебя просто Джимом?» «Дорогая моя, я ведь только что объяснил, что мы все тогда обращались друг к другу просто по имени. А теперь скажи мне, Одри», — заговорил чуть ласковее Кандерлей, вдруг осознав, что был резок, И, неприятно удивившись этому, неужели одного письма от Фанни оказалось достаточно, чтобы спровоцировать... Нет, не ссору, но первый в семейной жизни случай неполного взаимопонимания. «Скажи мне, Одри, только учитывай, что Фанни, как ты выразилась, достаточно старая». Он попытался вообразить Фанни достаточно старой и не смог. И пишет, что «Можно прочесть ее письмо?» Перебила Одри и даже руку протянула. Кандерлей не был готов к такому обороту. Ему и в голову не пришло, что жена захочет ознакомиться с письмом. С конфуженной он стал охлопывать карманы. «Наверное, в библиотеке осталось». Он отлично знал, который из его карманов надежно хранит письмо. «Почему я так себя веду?» — задался вопросом Кандерлей. В письме не было ничего настораживающего. Так, несколько любезных фраз, объяснить наличие которых не составило бы труда. Так какой же импульс вынудил его солгать? Никаких соображений на этот счет сказал себе Кандерлей, хотя соображения у него были и строились на слове «осквернять». Одри осквернит письмо другой женщины одним тем, что прочтет его. «Господи, боже мой!» повторял про себя Кандерлей, застигнутый врасплох этим чувством, и склонялся к тому, чтобы, не отказывая Фанни напрямую, отложить ее визит до лучших времен. «Джим, скажи хотя бы, о чём она пишет?» Пишет, что была тяжело больна и очень хотела бы еще раз повидаться со старинными друзьями. «Перед смертью», — закончила Одри, чем шокировала мужа впервые за все годы совместной жизни. Последовала пауза. Кондерлей пытался совладать с собой. На сей раз он был не просто сердит. Его охватила ледяная ярость. С каким легкомыслием, с каким бессердечием Одри сказала о смерти Фанни? Фанни, три года с которой стоили всех остальных лет. Фанни, которая дала ему вкусить и пыла, и трепета и сладостных мучений. То был пир жизни, истинная феерия. В сравнении с ней их содре существования кажется сном пары слезняков. Решено. Фанни приедет в Упсвич. Кандерлей не отложит встречи с той, который когда-то дорожил сверх всякой меры, ради той, который не дорожил никогда. Вот именно, добродетельный преданный Одри, матерью своих детей, верной спутницей своих досугов, неутомимой жрицей своих удобств, Кандерлей никогда, никогда не дорожил. Полагаю, ты уже догадалась, как я намерен ответить, произнес он, едва только почувствовал, что контролирует себя. «Я напишу, что мы оба в восторге и ждем Фанни с нетерпением». «Что, разумеется, ничего общего не имеет с правдой», — сказала Одри, решив верно доконать Кандерлей своим прямодушием. «Я лично отнюдь не в восторге». Она вновь попыталась взять его за ту самую руку, которую несколько минут назад он из ее ладони выдернул. А ты что, в восторге, Джим? Что-то я не пойму. Одри подняла на мужа обожающий взор. Еще бы, где ей понять? Она взбесила его и не заметила, потому что еще раньше, ободряемая бережным его дружелюбием, создала некий вымышленный образ мужа и поместила его в сердце своём. «Дорогая моя Одри», — заговорил Кандерлей весьма холодно, а вялая рука его никак не отозвалась на теплое пожатие ладони жены. «Существуют такие понятия, как доброта и уважение по отношению к старинным друзьям». «Да, конечно», — кивнула Одри, прижимая руку Кандерлея к своему боку. «Поступай, как считаешь нужным, а я обещаю быть идеальной хозяйкой». «Только, пожалуйста, расскажи поподробнее о Фанни Скеффингтон, чтобы я знала, как себя с ней держать». «О, на это у нас уйма времени», — заверил лорд Кандерлей, высвободился и взглянул на часы. «В десять у меня встреча с Джексоном», — неожиданно добавил он и, не сказав более ни слова, на ходу набивая трубку, зашагал к аранжереям. Анни приехала в субботу ближе к вечеру. Формат ее визита планировался как максимально сжатый. И к этому моменту Одри знала о гости все, что ей следовало знать, но не более. Эндерлей успокоился. Собственная давишняя ярость вызывала у него теперь искреннее удивление. Он ломал голову над следующим парадоксом как жена, пользуясь сердечной привязанностью мужа, все таки остается в полном неведении относительно того, что в этом сердце творится. Одри знала, кем был отец Фанни. Знала, что ее единственный любимый брат погиб на войне, что она вышла замуж за еврея. «Как она могла?» — такова была реакция Одри. Знала, что муж развелся с нею. «Это она с ним развелась», — поправил Кандерлей. «Какая разница?» «Очень существенная. Хорошо бы ты это уяснила». Наконец, Одри вычитала в Дебретте, что 12 марта Фанни исполнится 50. «Вот и все. Леди Францис больше не выходила замуж», — сказал Кандерлей. Вообще он невольно изобразил Фанни эдакой затворницей, чуть ли не девственной висталкой, и у Одри создалось впечатление, что леди Фрэнсис после развода одиноко жила на Чарльз-стрит. Заботилась же о верная горничная, имя которой, без сомнения, в свой срок появится в «Таймс» в рубрике «Преданные слуги». «Бедненькая!» протянула Одри и спустила неглубокий, но счастливый вздох и сунула ладошку в горсть лорда Кандерлея. Еще и бездетная, надо же! Вот не повезло, так не повезло!» Впрочем, больше всего Одри занимал развод. Она постоянно поднимала эту тему и прожужжала Кандерлею все уши. Когда же, в конце концов, он упрекнул ее за неподобающий интерес, Одри стала оправдываться, что никогда еще не видела женщины, с которой развелся муж, и тем более не принимала таковое у себя в доме, и ей представляется, что эта встреча станет для нее чем-то вроде жизненной вехи. «Это она развелась с мужем», — терпеливо поправил Кандерлей. «Какая разница?» — повторила Одри, «похоже, не способная отличить правого от виноватого». «Развод есть развод, сам знаешь, Джим». И Одри взглянула на мужа с вызовом. «Мол, попробуй, опровергни». Кендерлей скрылся за полотнищем развернутой «Таймс». Но Одри не унималась. Тема развода была затронута ею вновь, притом очень скоро мама мне рассказывала что королева завела одри подразумевая викторию не принимала при дворе разведенных неважно виноваты они были или нет поскольку кондерлей оставался в газетном укрытии одри чуть выждав добавила дыма без огня не бывает сам знаешь джим кондерлей не свернул газету не выглянул И Одри, выдержав еще один коротенький интервальчик, разразилась очередной народной мудростью. «Невозможно залезть в грязь и не запачкаться. Сам знаешь, Джим». «О мой бог!» — мысленно возвал Кандерлей, и душевные силы покинули его. Уже много лет не произносил он эту фразу. Когда приехала Фанни, оба они стояли на крыльце. Одри немало потрудилась, чтобы придать дому вид максимально гостеприимный. Каждую комнату оживлял букетик крокусов либо подснежников. Было извлечено из комодов лучшее столовое белье, а с книжных полок — книги, вроде прогулок по Риму, способные в представлении Одри Подкрепить силы женщины, которая оправляется после тяжелой болезни. К чаю все было готово. Кандерлей до последнего хранился за развернутой во всю ширь Таймс, но вот явственно послышалось, что автомобиль затормозил под самыми окнами. Он отшвырнул газету и поспешил с женой на крыльцо. Теперь. Когда момент настал, Кандерлея терзали сожаление. А еще ему крайне не понравилось, что Одри, и без того, едва не прижавшись к нему, столь нарочито берет его под руку. Он и так принадлежит ей, никто данный факт не оспаривает. Зачем же афишировать собственные замашки? Впрочем, он был несправедлив к жене. Бедняжка Одри отчаянно смущалась, потому и льнула к мужу. Кроме того, первой из автомобиля вышла Мэнби, и Одри решила, что она и есть леди Франсис. Подумать только, какая старая! шепнула Одри мужу. Это же надо! Так ужасно выглядеть в 50! И конец смешалась поняв свою ошибку, и раздосадовала Кандерлея несообразно глубине этой ошибки, что он с неудовольствием и про себя отметил. Но вот и сама Фанни, пригнувшись, чтобы не удариться, выбирается из автомобиля. Кандерлей поспешил к ней, она подала ему руку, и впервые с того дня, двадцатилетней давности, Когда он участвовал в осушении прощальных слез, они с Фанни увидели друг друга, да еще столь близко. «Бедный Джим!» — мысленно воскликнула Фанни. Ей даже подумалось, а Джим ли это? Настолько не хотелось верить глазам. Острая жалость пронзила ее сердце. «Зачем?» О, зачем он так посидел? Зачем он теперь такой согбенный? О, мой Бог, бедная Фанни, мысленно воскликнул потрясенный Кондерлей, ибо Фанни была накрашена. Понятно, любая женщина, столь долго не видавшаяся с человеком, который нежно и глубоко любил ее, уж постарается прихорошиться. Вот и Фанни постаралась. Но Кандерлей, за 10 лет в деревне, привыкший к женщинам, что носят исключительно твидовые юбки, чьи щеки румянит исключительно ветер, Кандерлей, чья жена не применяла к своему лицу ничего, кроме воды и мыла, счел, что Фанни выглядит неприлично. Дело усугубляло ее худоба. Печально, когда у женщины вваливаются щеки, но если женщина покрывает свои ввалившиеся щеки румянами, это уже трагично. «Очей отрада крошка Фанни!» Строка выплыла из прошлого, подобно простенькому мотивчику, что исторгает охрипшая древняя музыкальная шкатулка. Кандерлей, желая скрыть чувства, склонился над рукой Фанни, и с этого ракурса она поневоле увидела, как поредели волосы на его макушке. «Да какое там поредели! На макушке полноценная лысина!» «Бедный, бедный Джим!» подумала Фанни и пожалела, что приехала. «Бедная, бедная Фанни!» Подумал Кандерлей и пожалел, что позволил ей приехать. Занятно, что ни он, ни Фанни не представляли, какое впечатление произвели друг на друга. Первой опомнилась Фанни. «Как чудесно снова встретиться, милый Джим, если бы ты знал, как я рада!» Щебеча. Фанни отчаянно убеждала себя, что и впрямь недурно знает этого чужого старика. Он же, на ступенях поддерживая её под локоть, острый и хрупкий, какой-то птичий, еще некоторое время не мог произнести ни слова. Наконец, выдал довольно громко пыхтя. Ему давно уже стало трудно подниматься по ступеням и в то же самое время говорить. «Жаль, что эта прекрасная мысль — приехать ко мне в гости, не посетила тебя раньше». «Что Джим имел в виду? Раньше — это когда? Когда молодость Фанни еще не оставила ее? Или пока его самого не прибрала к рукам старость? Нет-нет, Джим сказал так из простой любезности». Фанни могла в этом убедиться по учтивому наклону его головы, по радушию, что светилось в его глазах с набрякшими веками. «Бедняга Джим, какой ужас иметь такие набрякшие веки!» — подумала Фанни и поспешно отвела взгляд, позабыв, что и ее веки ничуть не свежее. «Что за прелестный старинный дом!» Воскликнула она и запрокинула голову искренне восхищенная благородным величием лаконичных форм особняка. А, а вы, вероятно, Одри! Одри шагнула ей навстречу с готовой радушной улыбкой. Леди Фрэнсис на сто процентов соответствует типажу разведенные женщины, сразу решила она, даром, что никогда не видела разведенных женщин, и заключила. «Хорошо, что у нас больше никто не гостит». Определённо, леди Фрэнсис не та гостья, с которой можно познакомить епископа. Да что еще скажет мама? Впрочем, Одри, чьи представления о так называемых «светских дамах» базировались на иллюстрациях в Татлере, подчас весьма странных, все таки сообразила, Пожалуй, другие светские дамы не нашли бы в «Леди Францис» ничего не «Сноска» — «Татлер» — журнал о моде и светской жизни, основан в 1901 году. Джим почему-то не упомянул это качество гости светскость. Ладно, она, Одри, и сама его распознала, вот только смутилась больше прежнего. «Наверняка вам очень хочется чаю», — только и сумела она вымучить в ответ на сердечное приветствие и поцелуй, который Фанни объяснила замечанием. «Вы мне в дочери годитесь». Кандерлей счёл фразу неудачной. «Давайте выпьем чаю», — предложила Одри, все еще не в силах сказать что-то более оригинальное. Кандерлею стало досадно. «Вот заладила про чай», — думал он, в то же время признавая. «Дело-то к пяти часам, и о чем же, как ни о чае, еще и говорить?» И тут ему открылось страшное. С той самой минуты, как Фанни вышла на сцену, собственной ли персоной, или письмом, или упоминанием в разговоре, у него не иссякает раздражение на жену. Одри, как хозяйка, возглавила маленькое шествие в зал, однако выбрала боковую дверь. Причина была вот какая. Хотя при гости Одри внезапно почувствовала себя совсем молоденькой, в целом приятное ощущение. Она одним молниеносным взглядом, оценив туалет Фанни, живо поняла, что сама одеваться не умеет. Это ее огорчило, ведь Одри всегда придерживалась противоположного мнения. Мужа с гостьей она повела сумрачным коридорчиком, надеясь, что Фанни не сможет как следует разглядеть ее наряд. «Да в чем, собственно, разница?» — гадала Одри. «Обе они одеты сообразно случаю и погоде. Не поймешь, чем конкретно отличается платье Одри от платья Фанни, однако отличие есть, притом существенное, той примерно степени, что и между их лицами. Ни толстый слой пудры, ни румяна, ни впалые щеки не смазывали впечатление былой, дивной, почти небесной красоты леди Францис. Сама Одри даже в юности тянула максимум на свеженькую милашку. О, нет, она насчет своей внешности не обольщалась, а лишь недоумевала, почему Джим выбрал в супруге именно ее. Теперь же различия их с фанни туалетов и лиц ввергли Одри в комплекс неполноценности, а он красноречия никому не добавляет. К счастью, Никто лучше Фанни не умел справиться с чужой застенчивостью. Сама она подобных чувств не ведала. Уверенная в себе, во впечатлении, которое производит, Фанни живо улавливала настрой ближнего и подлаживалась под него. То было едва ли не главное из ее достоинств, и в то же время едва ли не главное из опасностей для упомянутого ближнего, ибо Фанни, если распахивала перед кем-либо сердце, то уж во всю ширину. Наблюдая поглощенность Фанни собеседником, можно было решить, что данный конкретный человек для нее единственный в мире. Вот и сейчас. От Одри всего-то и требовалось, что разливать чай. Фанни, которая мигом поняла, что маленькая хозяйка в конец смущена, Такое не укрылось бы ни от одной женщины. Взяла на себя все остальное. Она будет вести разговор, пока Одри не оправится. «Интересно», — думала Фанни. «Джим рассказал про нее своей жёнушке?» «Если да, тем более надо поскорее с ней подружиться». Вдобавок, Одри, свеженькая точно примула, очень понравилась Фанни, не склонная ни ревновать, ни завидовать, никогда не имевшая собственнических замашек, Фанни от души стремилась перезнакомить и, возможно, короче, друг с другом всех, кто ей дорог. Она искренне радовалась за Джима, который нашел столь удобную бухту, где и бросил якорь. В сей бухте их челнок за годом год лежит без потрясений, и невзгод. Сноска. Искаженная цитата из стихотворения Вордсворта «Разговор по душам». Автор нахваливает свое, а не чьё-то уединение. Так день за днем челнок смиренный мой покоится всей бухте потайной. «Поверишь ли, Джим?» обернулась Фанни Кондралею, который все отмалчивался, степив, как бы с целью согреть, Вокруг своей чашки костлявые пальцы. «Всякий раз, подумав о тебе, я вспоминаю какое-нибудь очаровательное стихотворение». «Неужели, Фанни?» — Кандерлей зарделся. «Как это мило с твоей стороны!» «Вот и сейчас, едва увидев, как вы с Одри счастливы в своем гнездышке, кругленькие щечки Одри — из просто румяных стали пунцовыми. «Я вспомнила несколько строк, которые ты, бывало, цитировал». «Так он уже и в те времена цитировал!» Одри не выдержала, на секунду приоткрыла дверь своего смущения, выглянула. «Думаю, Джим начал цитировать прямо с рождения!» Улыбнулась Фанни, протянула руку и взяла сэндвич с блюда. «Слава богу, не надо предлагать угощения», — подумала Одри. «Так вот, глядя на вас, Одри», — продолжила Фанни, «я вспомнила стихи про челнок в бухте. Кажется, их Ворцварт написал». Тут Фанни вспомнила и кое-что другое. Обидное прозвище, прицепленное великому поэту Эдвардом Монморенси. И, к собственному неприятному удивлению, внутренне усмехнулась. Эдвард обозвал Ворцворта «рыбьей рожей». «Рыбья рожа! Какая гадость!» И тем не менее, даже сейчас Фанни едва не хихикнула. Тактичная Фанни знала, чтобы осчастливить Джима, достаточно завести речь о поэзии. Если только его бедная ветхая память не оскудила цитатами, как оскудела волосами его бедная милая макушка. Оказалось, с памятью полный порядок. Джим бросил тискать чашку, встал с живостью, какой нынче еще не демонстрировал, и вышел, но тотчас возвратился. «Хвала небесам!» — подумала Одри, не успевшая толком испугаться, с пухлым томиком. «Вот оно!» — сказал Джим, мгновенно отыскав стихотворение и стал тыкать в нужную строку пальцем. Палец, распухший в суставах, неестественно бесцветный, подрагивал. «Пожалуйста, прочти вслух», — попросила Фанни и закурила сигарету. «Хвала небесам, не нужно предлагать сигареты», — подумала Одри. Фанни откинулась на спинку стула. Одри успела освоиться настолько, чтобы тоже откинуться на спинку стула. Джим, имевший приятный голос, декламировал очень недурно. «Отличное занятие», — думала Фанни, — «прямо-таки выход». Говорить ничего не нужно, мысли расслаблены, словно блуждают. Никакого напряжения, никакой тревоги. В этом аспекте чтение вслух гораздо лучше шахмат решила Фанни. Мало того, что шахматы требуют концентрации, так еще и предполагают обмен репликами вроде шах и мат. Шахматом ее учил Перри, сэр Перри Лэнкс, ныне королевский адвокат, тот самый, что сменил в ее жизни Эдварда и получил отставку за свой терпеливый тон. Перри сам вызвался давать ей уроки. Пренебрег иными способами времяпрепровождения для тех, между кем сказано уже практически все. И Фанни училась. Хоть и поневоле, ведь после первых двух недель восхищения со стороны Перри в ее голову закралась неприятная мысль, будто Перри, продолжая ее обожать, подозревает теперь, что она глупа, как гусыня. Если Фанни освоит шахматы, игру, вне всяких сомнений, интеллектуальную, Перри ведь признает, что мозги у нее имеются, верно? С этой целью Фанни стала тайно брать уроки шахмат у одного русского гроссмейстера. Его где-то откопала ее тогдашняя секретарша. Каждое утро в сопровождении Мэнби отправлялась она к гроссмейстеру, и вскоре потрясла со своими успехами. Он думал, о чем и говорил, что у Фанни поразительная интуиция насчет шахмат. Ему и не снилось, что Фанни наделена таким талантом. «Тебе по силам абсолютно все, чудесная, восхитительная моя Фанни!» вскричал однажды Лэнкс зачарованно проследив, как Фанни забирает его королеву. А потом гроссмейстер повадился класть ладонь Фанни на руку и ее рукой делать нужные ходы по шахматной доске, да еще, объявляя ей мат, что бывало нередко, умудрялся это слово промурлыкать. «Мат!» — мурлыкал гроссмейстер, обволакивая Фанни томным взглядом. «Ах, вам мат?» Следовал вздох. В это время безупречная во всех отношениях Мэнби, почти растворившись в сумраке занятого ею уголка, притворялась, будто читает русскую газету. Фанни бросила уроки шахмат. Ее прогресс дошел до мертвой точки, И Лэнкс, после периода, отмеченного нетерпеливым удивлением, вернулся, кажется, к подозрению насчет гусыни. Этим воспоминаниям Фанни предавалась, внимая одним только слухом, но не разумом, приятному голосу Кандерлея. На него самого она не смотрела сознательно, хотя именно сейчас, когда Кандерлей скользил глазами по строчкам, «Кажется, ничто этому процессу не мешало». «Нет», — думала Фанни, — «есть что-то непристойное в том, чтобы смотреть на человека столь опустошенного старостью. Лучше она будет слушать его голос, который, как и почерк, остался прежним». В камине потрескивали дрова, сладко пахло весенними цветами, садилось солнце. В саду заливались трелями дрозды, оттуда же доносились болтовня и смех каких-то детей. Посреди чтения Одри привстала, глянула в окно и снова села. Лицо ее, до сих пор выражавшее почтительное внимание, вдруг вспыхнуло живым интересом, и по этой мгновенной перемене панни поняла. Это ее дети резвятся в саду. Ее и Кандерлея. «Хорошо ли она сделала, что приехала?» Вдруг засомневалась Фанни. Под ложечкой у нее засосала. «Неужели встреча с Джимом и впрямь откроет ей упущенные возможности? Неужели ей полегчает от вида чужого благополучия? Ибо Джим благополучен». Готов шагнуть в ночь, которая теперь совсем близко к нему бедняге, и которая с недавних пор, с выздоровления, занимает мысли Фанни. Джиму бояться нечего с такой-то преданной женушкой. А вот Фанни, когда придет ее час, положиться сможет только на Мэнби. Остаться с Джимом наедине, Ей удалось только вечером, да и то всего на несколько минут. Одри ушла в детскую, как всегда поцеловать детей на сон грядущий. И Фанни с Джимом остались с глазу на глаз в библиотеке. Обоим тотчас сделалась неловко. «Неужели вот в это, во взаимную неловкость, дружба и вырождается?» — думала Фанни. Так не должно быть. Это недопустимо. Что-то, значит, шло неправильно, если теперь они оба конфузятся. Впрочем, главная трудность состояла в другом. Фанни просто не верилась, что когда-то она имела интимные отношения с этим стариком. Вон, как он сутулится у камина, набивая трубку. Чужой. Совершенно чужой. Словно спохватившись, Кандерлей прервал свое занятие. «Ты не против, если я раскурю трубочку?» «Знаешь ведь, не против», — ответила Фанни. Сколько раз она сама просила Джима раскурить трубку, потому что ей очень нравилось вдыхать трубочный дым. Об этом он забыл. Он вообще забыл об очень многих милых мелочах. В памяти его остались только страдания. Фанни помнила каждую мелочь. Еще бы, ведь она-то не страдала. Кандерлей же думал, голос у Фанни остался прежним. Если на нее не смотреть, кажется, что его утраченная Фанни снова рядом, что вернулась, уселась в низкое кресло возле столика с букетом фиалок. Столик заказывала Одри, фиалки собирала тоже Одри, но сидит за столиком, нюхает фиалки его Фанни. Главное — не смотреть. Нет, так не годится. Это бесчестно, да и бессмысленно. Закрывать глаза на очевидное, слушать один только любимый, точнее, некогда любимый, голос. Фанни тем временем мысленно говорила: Что за нелепость? Двое старинных друзей конфузятся, оставшись наедине. Нет, лично я буду вести себя естественно. И приступила к задуманному, задала Кандерлею максимально естественный вопрос: Джим, скажи, я очень изменилась. Кандерлей вздрогнул и выронил кисет. Изменилась? В каком смысле? Переспросил он, не без труда нагибаясь за кисетом. Уже давно ему стало трудно поднимать обороненное. Ты же понял, в каком. Скажи только честно, изменения очень существенные. И, отчаянно сопротивляясь заразной сконфуженности Кандерлея, силясь быть с ним естественной и непринужденной, Фанни продолжила. «Видишь ли, очень трудно увидеть себя как бы со стороны. К своему лицу привыкаешь, ведь оно постоянно смотрит на тебя из зеркала. Вот если бы я хоть иногда могла выслушать непредвзятое мнение...» «Учитывай, пожалуйста, что ты была почти девочкой, когда я... Когда мы состояли в теплых отношениях выдавил Кандерлей. «Конечно, с тех пор ты повзрослела». На днях Джордж Пантифрит сказал мне совсем противоположное. Точнее, он сказал, что я не взрослею слишком долго. Сначала я подумала, Джордж имеет в виду реальный возраст. Но нет, он говорил о душе, воображении, сострадании, о чем-то в этом роде. «Ах, Фанни, женщинам вообще свойственно сохранять в себе нечто детское», — наставительно завел Кандерлей, мечтая, чтобы вошла Одри. «То есть женщины до конца жизни остаются дурами?» — улыбнулась Фанни. Поскольку Кандерлей вместо ответа затряс головой, Фанни добавила. «Ах, Джим!» Скажи я такое, Перри? Перри? Перри Грину Лэнксу. Ты его знаешь? Кандерлей мрачно кивнул. Еще бы ему не знать. Он отлично знал, что после этого повесы Манморенси. А впрочем, теперь-то какая разница? Скажи я, Перри, продолжала Фанни, насчет того, что женщины остаются дурами. Он ответил бы, что я фразу с языка у него сняла. Но ты, Джим, гораздо добрее и... Не так уж скор в суждениях, хотела она добавить, но опомнилась. Лэнкс сделал впечатляющую карьеру, произнес Кандерлей, закуривая и стараясь перевести разговор на третьих лиц. Он даже отказался от поста министра внутренних дел, Слишком хорошие деньги зарабатывал в качестве адвоката. Не захотел терять такой доход. Да, я в курсе. Удивительно, да? Но оставим, Перри, а то не равен час. Еще Гитлера начнем обсуждать. Почему бы и нет? Тема актуальная. Гитлер представляет большую угрозу. Фанни вздохнула. «Милый мой Джим». И ты туда же, готов говорить о европейской ситуации, как все вокруг. Ладно, продолжай». И Фанни тоже захотелось, чтобы поскорее пришла Одри. «Так ведь на сегодняшний день это самая интересная тема», — возразил Кандерлей и стал проделывать некие манипуляции с трубкой, которая никак не раскуривалась. «Значит, я, по-твоему...» «Сильно изменилась», — выпалила Фанни. Мгновение Кандерлей смотрел на нее, не видя связи, затем выдал умоляющим тоном. «Фанни, прошу тебя!» И добавил. «Я ведь тоже изменился, не так ли?» «У мужчин все по-другому. И потом, ты сам говорил когда-то...» «Фанни, прошу тебя!» Снова взмолился Кондерлей. «Не отпирайся, Джим. Помнишь, я однажды посетовала, что ты любишь только мою красоту, а ты сказал, что любишь мою душу. Ты тогда не лукавил? Потому что душа у меня прежняя, как бы я ни выглядела». «Может, не будем больше напоминать друг другу, кто, что и когда говорил?» предложил Кондерлей внутренне поеживаясь. «Я, по-моему, говорила немного, Джим». «Наверное, потому что немного и чувствовала». «О, Джим, разве я не была предана тебе в те восхитительные годы, когда...» «Сказать, что я на самом деле думаю?» Кандерлей твердо решился задать разговору новый курс, ибо теперешний вызывал у него дурные предчувствия. «Конечно, скажи», — ответила Фанни, готовясь к худшему. «Так вот, ты всегда была и всегда будешь самой обворожительной женщиной в мире». И Кандерлей отвесил ей церемонный поклон. Такой был бы уместен разве что в Букингемском дворце. Фанни откинулась на спинку кресла. Этот поклон... Эта выспренная речь наглядно показали, что между ней и Кандерлеем лежат целые континенты, целые столетия. А ведь ты обещал быть серьезным, мрачно выдала Фанни после долгого молчания. Извини, я не догадывалась, что мы с тобой теперь просто знакомые. Пока мы не поссорились, «Ответь, пожалуйста, что ты разумеешь под «просто знакомыми»,» — отчеканил Кандерлей, через силу глядя на Фанни. Так было надо. Кандерлей пошел дальше, зажёг все лампы, беспощадный свет залил библиотеку. «Да, вот это правильно. Если не смотреть на Фанни, если только слушать ее голос, становится больно». Кандерлей не думал, что оно подступит снова. Это тягучее, мучительное вожделение. Разве мало он натерпелся от него? Тогда, в относительной молодости, сердце его трепетало от дивного голоса Фанни. Увы, голос так и остался дивным. Поэтому Кандерлей должен взглянуть на Фанни. «Конечно, он будет шокирован, но для женатого человека шок лучше, чем мучительное вожделение. Господи, да куда же Одри запропастилась?» «Только это и разумею», — ответила Фанни. «Люди, которые просто знакомы, обмениваются любезностями, говорят друг другу только приятное. С этого начинаются любые отношения» не представляла, что этим они заканчиваются. «Фанни, прошу тебя!» В третий раз взмолился Кандерлей. После чего оба замолчали, с тоскливым нетерпением поджидая Одри. И были искренне рады, когда она наконец-то пришла. Фанни моментально села прямо, заулыбалась, начала расспрашивать про детей. Джим подвинул Одри стул, принес подушку, так усердствовал, что даже сходил за ее рабочей корзинкой с вязанием. Одри очень удивилась. Обыкновенно из них двоих усердствовала она, твёрдая во мнении, что так и надо. Джим ведь во всех аспектах много выше ее, и вообще совершил благодеяние, женившись на ней. Блажен муж, чья жена придерживается такого мнения. Оно немало способствует семейной гармонии. Кому, как ни Кандерлею, было об этом знать. Кто, как не он, по тысяче раз на дню имел повод в этом убедиться и растрогаться. Поистине необъяснимо, учитывая, насколько он старше Одри и насколько усугубится разница в возрасте через 10 лет. Кандерлей превратится в жалкое создание с трясущейся головой. Одри будет всего-навсего чуть за сорок. Самый расцвет жизни, уж он-то помнит. Притом она весьма скоро сообразит, что муж ее ⁇ дряхлый старик. Понимая это, Кандерлей старался, пока пламя в нем еще теплится, всячески ублажать свою жену. В последние дни... Он был с ней холоден и даже резок, все из-за фанни. Отсюда теперь эти символические акты покаяния вроде суеты с рабочей корзинкой. Тебе не здоровится, Джим? С тревогой спросила Одри, чуть оправившись от потрясения. Муж принес ей корзинку и подушку. Да, еще эта подозрительная тишина, что встретила ее в библиотеке. «Нет, милая, я хорошо себя чувствую. А почему ты спрашиваешь?» «Я подумала...» «Пустяки, показалось, должно быть». Одри склонила голову над корзинкой. Ее вновь постиг приступ смущения. В воскресенье Одри и Кандерлей отправились в церковь. Фанни, принявшая иудаизм, с ними не пошла. «Да ведь никакая она не еврейка», — возмущалась Одри наедине с мужем, радуясь в душе, что викарий не увидит Фанни. «По крови нет, а по вере — да», — лаконично возразил Кандерлей. Обсуждать Фанни ему не хотелось. Одри, наоборот, сводила к ней любой разговор. Определенно, по вероисповеданию, Фанни оставалась иудейкой. После развода она не дала себе труда обратиться в привычную веру. Конечно, Фанни не приняла бы иудаизм, не будь это необходимым условием для очень выгодного брака, но когда у нее появилась возможность вернуться к религии отцов, она этой возможностью не воспользовалась. Какой смысл заново бросаться, вот именно, бросаться, в веру, которая никогда не была живительной? Вот именно, живительной. Теперешняя вера утешает Фанни простотой и понятностью. Ее исповедуют люди поразительно удачливые. И вообще все мы чада чадо-господни, разве нет? Так объяснила бы Фанни, возник не в том необходимость свои религиозные убеждения. Кандерлей строго исполнявший все обряды своей церкви, подозревал, что Фанни на самом деле язычница. Причем такая мысль возникала у него даже в период полного ослепления любовью. Перри Лэнкс считал Фанни, в чем ей признавался, безответственной гедонисткой. Ни одному, ни другому мнению Фанни не придавала значения и лишь смеялась. В те дни ее слишком занимала собственная красота, размышлять было недосуг. С головокружительной скоростью жизнь несла Фанни от одного потрясения к другому, и среди этих потрясений сильнейшими оказались Первая мировая война и работа во Франции. «Ты была бы образцом совершенства, если бы дала себе труд», «Научиться хоть чему-нибудь, или, по крайней мере, если бы имела каплю воображения», — сказал как-то Перри в конец измученный ежедневным крушением надежд. «У меня нет времени». «Ха, времени у тебя столько же, сколько у всех остальных. Твоя проблема, Фанни, состоит в том, что ты не знаешь, как пользоваться воображением». Но ну так научи меня». «Не могу». Ты еще даже не догадываешься, что есть вещи, достойные твоих умственных способностей. А что касается воображения...» И Перри развел руками. В тот период, если Фанни случалось гостить в загородном поместье, она по 6 дней в неделю о своей вере не думала вовсе и следовала английским условностям. Зато на седьмой день... Внезапно вспоминала, что она иудейка и нежилась в постели, пока другие ходили в церковь. Явиться с утра под крыло хозяйки, влиться в маленькую процессию и проследовать на закрепленную за семьей церковную скамью в деревенской церкви, конечно, пропахшей плесенью. Нет, это не для Фанни. Лучше она побездельничает в гостевой спальне, А спустится к Лэнчу и не ранее. Если же в доме гостит какой-нибудь интересный мужчина, так она встретится с ним в саду или в оранжерее, о чем сговорится с субботним вечером, не беда, что в сад и в оранжерею придется пойти еще и в воскресенье перед чаем с хозяином дома. Нельзя ведь в конце концов иметь все и сразу, думала Фанни предвкушая первую из двух экскурсий. В этот раз, однако, впервые в ее жизни, никакой прием на вечер запланирован не был. Вообще складывалось впечатление, что Кандерлии приемов не устраивают. Если бы Фани стала женой Джима, сколь часто он умолял ее об этом, бедняжка, прекрасный особняк в стиле Вильгельма Третьего и Марии Второй, ходуном бы ходил от вечеринок, ибо вечеринки в то время Фанни буквально вызывала силой своих чар. Где бы она ни появлялась, там немедленно устраивали вечеринку. «Нет, бедняжка Джим правильно сделал, что женился на Одре. С ней он гораздо, гораздо счастливее, чем был бы с Фанни. Джиму повезло». У него милая, опрятная, простодушная женушка. При всей своей молодости она приняла образ жизни человека много старше себя и, похоже, приняла с радостью. Самой Одри тоже повезло. Джим избавил ее от брака с каким-нибудь викарием. А ведь она вылитая жена священника, рождена, чтобы благоговеть на церковной скамье, снизу вверх взирать на супруга, вещающего с кафедры. Вдобавок, страсть — негодный фундамент для брака. Джим, женатый на Фанни, был бы комком истрёпанных нервов изводил бы ее ревностью и подозрениями. Нет, Фанни рада, что не вышла ни за одного из своих возлюбленных. С другой стороны, впереди у нее одиночество — Оно будет усугубляться, и надо с ним что-то делать. Пожалуй, уже сейчас необходимо общество пожилых женщин. Они ведь чем-то занимают себя на закате дней, как выразился Джордж. Нет, не пойдёт. Фанни дурно от одной мысли о пожилых женщинах. Ей еще слишком памятна поездка в Оксфорд недельной давности. Фанни тогда отповедь пришлось выслушать. Да какую язвительную. Ладно, по крайней мере, пожелав в своё удовольствие. Убеждала себя Фанни часть вызвать чувство благодарности судьбе. А теперь настало время платить по счетам. После пятидесяти счета идут лавиной. Так уж заведено. И до чего же трудно, когда пребываешь в пустом настоящем, даётся благодарность за наполненное всеми мыслимыми радостями прошлое. Это все равно, что, испытывая голод, искать насыщение во всех когда-то съеденных превосходных ужинах. Словом, в то ясное воскресное утро, оставшись одна в Упсвиче, Фанни с удивлением и мучительной тоской обнаружила, что воспоминания об ужинах, действительно превосходных, практически ввергли ее в депрессию, а ведь ясными утрами она всегда чувствовала душевный подъем. «Не беда, она пойдет на прогулку, встретит солнышко, она не даст себе расклеиться, стряхнёт меланхолию, она ведь здравомыслящая женщина». Ну или, по крайней мере, порадуется, что, не будучи связана семейными узами, может сколько угодно предаваться меланхолии, без риска распространить дурное настроение на мужа и детей. Ибо куда им деваться, если жена и мать не в духе? Беспомощные, они страдают заодно с ней. Да, Панни прогуляется и заодно подумает, что сказать Джиму при следующем удобном случае. Вчерашний разговор не задался, зато сегодняшний будет естественным, исполненным благоразумия, действительно полезным. Фанни отчаянно нуждается в дружеском совете и, конечно, даст его один из стариннейших ее друзей. Ведь целых три года, кажется, у Фанни не было человека ближе и дороже, чем Джим. Вот почему Фанни, рассудив, что чита Кандерлеев сейчас погружена в молитву, надела туфли на толстой подошве и вязаную шапочку, вышла на лужайку с крокусами и предприняла экскурсию по садам и парку, которые уже много лет могли бы принадлежать ей, если бы только она того пожелала. Под неярким февральским солнцем объятая той особенной тишиной, что царит воскресным утром в английской деревне, панни очень скоро повеселела. она еще не утратила привычки к счастью и сразить ее столь легкую нравом могли не единичные, а множественные удары судьбы. судьба же пока медлила тот не задавшийся день в оксфорде был первым намеком этаким пробным камнем, так что к обеду Фанни спустилась бодрая и оживленная и очень обрадовалась, увидев за столом детей. Накануне ее с ними не познакомили. Дети, все трое, оказались заурядными и шумными. «Интересно», — думала Фанни, — «каковы бы они уродились, будь их матерью не Одри, а она?» Одри вся светилась и только что не мурлыкала. Джим явно гордился сынишкой, и Фанни, переводя глаза с одного лица на другое, думала, на чем изиждется семейное счастье, как не на детях? Для чего люди и женятся, как не для того, чтобы стать родителями? Потому и в святых книгах сказано «брак» «Важный шаг, очертя голову, его не делают. Надо бы отнестись к нему со всей ответственностью, страх иметь перед Господом». Хм. а вот в любовные авантюры пускаются с настроем совсем противоположным». «Кандерлята», — сделала вывод Фанни, «ни страха, ни робости не ведают». Так малютка Одри, что сидела как раз напротив, Громким шепотом обратилась к отцу. «Не правда ли, мол, папа, это красивая леди, красившая всех других, которых мы видели тогда в Пантомиме?» А малютка Джоан, что сидела рядом с ней, весело и без каких-либо намеков, Фанни, оставшейся в вязаной шапочке, очень хотелось верить в последние обстоятельства, спросила, известно ли тете, чем юная дева, отличается от Девы Старой. «О, еще бы! Я это знаю с детства!» — заверила Фанни, надеясь, что ответ не будет озвучен. Однако Джоан от триумфа не отказалась и громко продекламировала. «У юной Девы румянец свеж, у Старой прикрыто чепчиком плеж, а малютка Джим указал ложкой на голову Фанни и выкрикнул «Плеш!». Девочки так и прыснули. Вдохновленный малютка Джим снова воздел свою ложку и объявил «Тетя, Крокус!». Озорник зашелся заливистым смехом и принялся раскачиваться и подпрыгивать на своем стульчике. «По-моему, дорогая...» начал Кандерлей, выждав, пока уляжется веселье, чтобы не повышать голос. «Мы слишком разбаловали детей». «Это у них после церкви», — объяснила Одри, конфузясь, но в то же время и гордясь, ибо разве не продемонстрировали дети только что высокий интеллект и разве не высказали вслух, пусть на свой детский лад, мнение о леди Франсис? которая, конечно, сложилась бы и у епископа, и у мамочки, будь они здесь, за этим столом. «Прекрасное объяснение», — подумала Фанни. «Чудесно, если из церкви люди выходят в таком расположении духа». Ей вдруг представилась занятная процессия. Церковные служители кувырком скатываются с горки. Впереди на ходулях шагают викарии, Замыкают шествие толпа прихожан, причем все за животики держатся от смеха. Ни разу до сих пор не случалось Фанне принять на свой счет какое-нибудь сомнительное замечание. Вот и реплики маленьких кандерлеев она сочла комплиментами. Только лучше бы касались они чего-то другого, а не ее накладных волос. После дифтерии... Фанни очень болезненно воспринимала все, связанное с волосами. Вдобавок подозревала, что Антуан ошибся с оттенком. Правда, он утверждал, что собственные волосы Фанни точно такого же оттенка. Но если даже и так, почему этот оттенок больше ей не к лицу? Если даже у малютки Джима возникли ассоциации с желтыми крокусами, значит, Антуан схалтурил. Фанни отправится к нему в понедельник. Да, в таком деле промедление недопустимо. «Вам, наверное, хочется отдохнуть у себя в комнате», предположила Одри, когда кофе был выпит, а дети уведены няней. От ее смущения остались крохи. Никто не мог долго смущаться при Фанни. «Просто по воскресеньям после обеда», пояснила Одри, чуть покраснев. Я читаю в течение часа детям вслух. — И что же, чтение действует на них так же, как церковь? — с надеждой спросила Фанни. — Если да, можно я тоже послушаю? — Боюсь, сегодня они слишком расшалились, — посетовала Одри. — Видимо, дорогая, им нужно больше материнского внимания, — весьма сдержанно произнес Кандерлей. «Я очень-очень постараюсь», — пообещала Одри. Сказано это было с такой простодушной покорностью, что Фанни поддалась порыву, чмокнула Одри в щеку и воскликнула. «Ах вы душенька!» Никогда еще Одри не краснела так густо. Фанни вызывала у нее огромную симпатию, Но в то же время Одри не могла отделаться от мысли, что симпатизировать ей неправильно. И потом, в ее родной семье, настороженно относились к слову ⁇ душенька ⁇ Дорогая и милый, этих слов вполне достаточно для выражения любви. Также и в замужестве Джим и Одри обходятся этими двумя словами. А ведь кажется сильнее, чем они, и любить друг друга невозможно. Один только раз Джим сказал Одри, бесценная моя, в тот день, когда она произвела на свет малютку Джима. Но это ведь совершенно особый случай. Одри была и полностью, и смущена. Леди Фрэнсис не родственница, чтобы бросаться душеньками. Что касается Кандерлея, Он лишь молча взглянул на Фанни и продолжил набивать трубку. Смутные мысли бродили в его голове. Возможно, Кондерлей тихо радовался, что до понедельника остается всего полдня. Возможно, думал, что старость не так уж и плоха. Буквально через несколько лет его чувства окончательно остынут, безразличие сделается почти абсолютным, а желание — умоляться до элементарных потребностей. «Слишком смахивает на смерть?» «Пожалуй», — рассуждал Кандерлей, большим пальцем утрамбовывая табачную крошку. «Зато какой покой!» Впрочем, до покоя предстояло еще дожить, а в настоящий момент Кандерлей, следуя долгу хозяина, должен был позвать Фанни на прогулку, скажем, по оранжереи. Слова Одри насчет после обеденного отдыха Фанни проигнорировала, не оставив Кандерлею иных вариантов. «Оранжерея, стало быть, никуда от нее не денешься». Кандерлей страстно надеялся, что Фанни не заинтересуется оранжереей, что накануне ей хватило 10 минут с ним наедине в библиотеке, что эти минуты были для нее, равно как и для него, кошмарны, и что ей не захочется повторения, да еще и растянутого во времени. Будь Фанни умницей, поднялась бы к себе в комнату и не показывалась бы, пока к чаю не позовут. Тогда от ее визита осталась бы всего одна четверть А уж он, Кондерлей, разработал план, как избежать вечернего десятиминутного уединения в библиотеке, покуда Одри целует детей на сон грядущий. Очень просто. Они пойдут целовать детей вдвоем. Нет, Фанни не отказалась от прогулки, и все из-за Одри. Это она так повела дело, что Фанни просто не могла отказаться. «Не желаешь ли взглянуть на нашу оранжерею, Фанни?» — выдавил Кандерлей, но прежде чем Фанни ответила, встряла Одри со своим неуместным энтузиазмом. «О, Джим, ты отлично придумал! Ты как раз займешь нашу гостью до чая!» «Куда было деваться Фанни? Она пошла бы в оранжерею, даже если бы ей совсем этого не хотелось!» Однако ей хотелось именно этого. И вот она, обутая и одетая сообразно случаю, а также оснащенная тростью... О нет, не той тростью черного дерева с набалдашником и слоновой кости, которая в скором будущем станет сопровождать прелестную Фанни на светских приемах. Пока что это была просто трость для прогулок по сельской местности, прочная, окованная металлом вышла с Кандерлеем на такую вот прогулку. Одри, провожая их глазами, отметила, что Джим стал сильно сутулиться, а у леди Франсис великолепная для ее возраста фигура. «Она безукоризненна, если смотреть сзади», — думала Одри. Сама она, с какой стороны не посмотреть, хоть сзади, хоть спереди, всю жизнь смахивала на бочонок. «Собак возьмем? спросил Кандерлей, замедляя шаги возле конюшни. «С паузами в разговоре никто не помогает справиться лучше собаки», — подумалось Кондерлею, «Ну, или двух собак. Собаки будут незаменимы, если разговор примет нежелательный оборот». Фанни согласилась, что собак надо взять непременно, и Кандерлей, свистнув, позвал. «Эмили, живчик?» «Ко мне, ребята!» На зов примчались два фокстерьера, энергичнейших и неугомоннейших представителя своей породы, и запрыгали. «Тише, тише!» — увещевал Кондерлей. «Тише!» — фыркали фокстерьеры. «Это не про нас!» Фанни погладила их кудрявые лбы и бровью не повела, когда они, наскакивая на нее, запачкали пальто. Она вообще не переживала из-за беспорядка, если этот беспорядок могла исправить Мэнби. После целой серии увещеваний с одной стороны и целой серии восторженных повизгиваний со стороны другой, когда Фанни удалось выбраться из плотного мохнатого оцепления, когда они с Кандерлеем уже шагали к оранжереи, а фокстерьеры, ошалелые от счастья, описывали вокруг них широкие круги, Фанни заметила. «Они — именно то, что нам нужно». «Кто?» — задышливо переспросил Кандерлей. «Эмили и этот второй. Живчик, кажется. Если у нас возникнет заминка, достаточно будет просто свистнуть и дать им какое-нибудь собачье задание». «Никаких заминок у нас не возникнет», — возразил Кандерлей. От проницательности Фанни ему стало неловко. Фанни вообще вызывала сплошную неловкость. Взять вчерашний вечер. Чего уж хуже. За 10 минут в библиотеке Фанни своими вопросами превысила все мыслимые нормы неловкости. Зря она приехала. Зря он позволил ей приехать. Но раз уж она здесь по причине его недальновидности. Ей следует держаться в границах допустимого. Разве она не понимает, какая ситуация сложилась? Кандерлей, впрочем, и сам не знал толком, где они, эти границы допустимого, и в настоящий момент очертить их был не способен, Поэтому свистнул собакам, которые приметили кошку, и устроили на нее облаву. Кошек Кандерлей любил. «Не хватало, чтобы собаки...» «Эмили, живчик!» — выкрикивал он в перерывах между свистом и даже ускорил шаги, почти побежал, сильно обеспокоив этим Фанни. «Хорошей собачки!» — взывал Кандерлей. «Фу, ко мне! Ко мне, мои милые! Славная киска! Не бойся, маленькая, не бойся!» собачки добрые они тебя не тро кошка уже сидела на дереве собаки немало не заботясь о том чтобы оправдать данную им характеристику не истовствовали под деревом пожалуй надо отвезти их обратно к конюшне сказал кондерлей еле дыша Увещевания едва не доконали его пожалуй согласилась фанни отведем собак и начнём с чистого листа. Кандерлей, однако, медлил расстаться с собаками. Пока они при нем, он, по крайней мере, может свистеть, может даже пуститься за ними в погоню. «Но если мы их отведем, продолжила Фанни, «то останемся один на один, без приличного сопровождения». «Дорогая моя», — начал Кандерлей. «Поистине, проницательность Фанни утомительна еще и тем, что высказывается с детской непосредственностью. Пятидесятилетнее дитя», — с досадой думал Кандерлей. «А вот здесь у нас», — сказал он, открывая дверь, — «растут овощи и зелень». «Прелестно», — отреагировала Фанни. «Какая пышная листва! А вот здесь, в холодке». Продолжил Кандерлей, первым вступая в оранжерею. «Мы держим примулы». «Прелестно», — повторила Фанни. «И много же у вас примул, я смотрю». «Я их обожаю», — пояснил Кандерлей, нежно касаясь лепестков. «Очаровательные цветы, не правда ли?» «О да, чем-то похожи на одри». «И мне так думается» подхватил польщный кондерлей можно мне здесь покурить спросила фанни доставая портсигар примылом дым не повредит кстати джим она щелкнула зажигалкой ты до сих пор не поинтересовался зачем собственно я приехала хорошо что у нее есть зажигалка думал кондерлей не то пришлось бы давать ей прикуривать от спички а у него в последнее время дрожат руки, и она чего доброго возомнила бы. Но ведь ты сама об этом написала в письме, Фанни, что хочешь повидаться со старым другом и познакомиться с его женой. Я был очень тронут. Все так, но дело не только в этом. Неужели, Фанни? Кандерлей напрягся и огляделся. Где собаки? Собаки были очень заняты. В дальнем огородном углу выкапывали сельдерей. Ни на выход хозяина из оранжереи, ни на его свист никак не отреагировали. «А вот здесь у нас», — завел Кондерлей, вернувшись. Вид у него был дурацкий. Он сам чувствовал. Иначе откуда у Фанни эта улыбочка? И направился к дальней двери. Растет аронник. Одри любит, чтобы на Пасху его было вдоволь». «Да, для украшения церкви», — кивнула Фанни, но вслед за Кондерлеем к Ороннику не пошла. «Да, для украшения церкви», — кивнул Кондерлей, «А вон там, дальше, за Оронником». «В последнее время я много думала», — перебила его Фанни и прислонилась к притолоке, ничуть не интересуясь ни Оронником, ни тем, что там за ним дальше. «Вот как, Фанни!» Снова напрягся Кандерлей, а почему — и сам не знал. Одно было ясно — свистеть сейчас собакам не выход. «Да, думала, сидя в заперти, в Кларидже». «Странное место как для сидения в заперти, так и для размышлений. Там, за роником, у нас растут гвоздики», продолжил Кандерлей, с надеждой указывая на третью дверь. «Ты, наверное, обратила на них внимание. Вчера в столовой стоял целый букет». «Место подходящее», — гнула свое Фанни. «Я не выходила из номера и ни с кем не виделась, кроме Марты». «Марту помнишь?» «Леди Тинтагел? Еще бы! Это самая очаровательная из твоих родственниц». «Марта с мужем как раз были в Лондоне и случайно встретили Мэнби». «Я очень рад, что Мэнби до сих пор тебе служит». «Значит, Мэнби ты помнишь. А вот насчет трубки позабыл». Насчет трубки?» «Не бери в голову. Всего лишь подробности», — бросила Фанни, и рукой, в которой была сигарета, как бы отмахнулась от прошлого. «Так ты уехала с Чарльз-Стрит?» «То-то я смотрю, на твоем письме, на конверте написано «Кларидж». «Правда, я тогда подумал, в доме на Чарльз-Стрит теперь Джоб». «Джоб?» Кандерли не сразу сообразила о ком это говорит Фанни. «С тех пор, как она в последний раз называла имя Джоб, минуло почти четверть века». «В последнее время он мне проходу не даёт», — продолжила Фанни, изо всех сил стараясь производить впечатление здравомыслящей и ничуть не встревоженной женщины. И я решила, отсижусь в Кларидже. Кандерлей сдвинул свои кустистые седые брови. Кустились они и раньше, а теперь еще и посидели. «Фанни, что-то я ничего не понимаю». «Вот и я тоже», — сказала Фанни с легкой усмешкой. «Словами не передать, Джим, как мне притит. Она едва заметно перевела дух. «Капитуляция. Никогда я ни перед кем не капитулировала, сам знаешь. Вообрази, каково мне сдаться на милость собственных нервов. Каково опустить флаг?» Фанни замолчала. Кондерлей уставился на нее. «К чему эти странные речи? У него дома странных речей не произносят. У него дома звучат речи исключительно спокойные, понятные и приятные, вот как ряды этих милых опрятненьких примол». «По-моему, это было бы унизительно», произнесла Фанни после паузы, в течение которой искала в Кондерлеевом лице намеки на прежнюю сердечную привязанность. Старый друг утешит ее, надо только до него докопаться. Старый друг ее, наверное, спасет. Это было бы унизительно, не так ли, Джим? Повторила Фанни, а поскольку Кандерлей все молчал, голос ее умолился до усталого шепота. Унизительно капитулировать перед призраком, верно? Да. Но ведь сам Джим далеко не призрак. Вон, стоит столбом, ни звука из него не вытянешь. Возможно, это потому, что излияния Фанни уместны были бы в кабинете врача, что таким не принято делиться с чужими стариками. В конце концов, внешний вид — своего рода символ. Джим выглядит не так, как прежде, потому что он сам уже не прежний. Он одрехлел окаменел сердцем, стал скучным, пришибленным, заторможенным. Он хочет, — в приступе необъективности решила Фанни, — только одного — избежать проблем. Что ж, это разумно и объяснимо. Когда-нибудь она сама дойдет до такого состояния. Кандерлей же, даром, что выглядел иначе, даром, что определённо поутратил сообразительности, все таки остался прежним. Просто ему в последние годы требовалось чуть больше времени. Новую идею следовало на него не обрушивать, а внедрять постепенно, терпеливо. «Так ты говоришь о Скеффингтоне?» — наконец уточнил Кандерлей. «Вот именно, о Скеффингтоне», «Мне довелось побывать за ним замужем, если ты забыл», — отчеканила Фанни, против воли чуточку съязвив. «Но ведь ты сказала, что на самом деле он где-то в другом месте». «Да, сама знаю, это глупо. Игра воображения и больше ничего. Но ты не представляешь, Джим, как это отравляет мне жизнь». Глаза ее наполнились слезами обиды, беспомощности, да еще и досады, и она, чтобы скрыть слезы, наклонилась и стала нюхать примулы. Кандерлей встревожился. О чем говорила Фанни, он хоть режь не понимал, но заметил слезы и взял за руку. Боюсь, ты в беде, Фанни, проникновенно сказал Кандерлей. Да! «Я место себе не нахожу!» Фанни повернула к нему голову и улыбнулась, чтобы не дать пролиться слезам. Кендерлей продел ее руку себе под локоть, погладил ладонь и начал. «Если у тебя проблемы, Фанни!» И вдруг с новой решимостью выдал. «Пойдем со мной, прогуляемся, и ты мне все расскажешь, ладно?» и повел Фанни из оранжереи, позабыв свистнуть собак, позабыв, что, оставляя дверь открытой, подвергает свои бесценные примулы различным рискам. Он увлекал Фанни за собой, в парк, затем в поле, к отдаленному лесочку, за которой уже садилось солнце. Через час они вернулись. Шли медленно, рука в руке. Касание рук успокаивало и помогало идти, ведь оба они устали. Поглощенные разговором, они забрели дальше, чем следовало, и опомнились слишком поздно. Пришлось передохнуть на поваленном дереве у тропы, но отдых был недолог, потому что сидеть было жестко. Все, на что бы Фанни не присаживалась в последнее время, казалось ужасно жестким. Так она тащала. Кандерлею огромного труда стоило сесть на предмет, расположенный столь низко. Подъем же Сонова забрал последние силы. «Да чего мы с тобой оба жалкие и дряхлые», — улыбнулась Фанни, когда Кандерлей, самостоятельно встав на дрожащие ноги, помог ей подняться. Тому времени она рассказала все о своей болезни, о Джобе, о визите к Байлзу и о страхе перед будущим, причем была настолько естественна, насколько это возможно с человеком, которого почти не узнаешь, когда смотришь ему в лицо. Фанни, однако, нашла выход, не смотрела на Кандерлея а только внимала его мягкому голосу. Он примерно тоже думал на ее счёт с той лишь разницей, что Фанни, взглядывая на него, чувствовала жалость, а Кандерлей, взглядывая на Фанни, испытывал шок. «Бедняжка Фанни!» — думал он и невольно поеживался всякий раз, когда глаза его останавливались на этом жалком двойнике прежней Фанни — На этой пародии на прошлое. Во что она превратилась? Да ведь это просто размалеванное привидение. Бедный, бедный милый Джим, думала Фанни. Вот значит, каков он на самом деле. Раньше этого было не видно, а теперь время оголило его, выпятило весь этот кошмар. Тем не менее,. Когда Кандерлей, сам еле держась на ногах, помог ей встать с поваленного дерева, она выдохнула. «Да чего мы с тобой оба жалкие и дряхлые?» Он стал убеждать ее, чтобы она себя с ним не равняла. «Ведь у нее впереди еще столько лет, столько лет этого, ну, в общем, пригодности», подсказала Фанни, ибо он явно затруднялся насчет подходящего слова. Почему бы и нет? Кандерлей снова взял ее за руку, и они продолжили путь. Человеку надо чем-то заниматься, нельзя всю жизнь прожить. Украшением интерьера? Я совсем не это хотел сказать. Неужели, Джим, душа моя? Фанни снова говорила ему «душа моя» как раньше. Вот до каких степеней дошла ее естественность. А Кендерлей задавался вопросом, что если Одри... Ладно, пустяки, продолжай, пожалуйста. Если человек не может всю жизнь прожить, чем или кем, неважно, то, по крайней мере, человек может стать полезным. Не скажешь ли, Джим, какую именно и кому Приносил бы ты пользу, если бы оказался на моем месте. Если бы это тебе до полуночи жизни оставалось меньше двух часов, как бы ты избежал полного провала? Я ведь и приехала сюда, чтобы это выяснить. Кондрлей помедлил и заговорил неуверенно. «Ну, например...» «Я бы уладил дело с беднягой с Скеффингтоном». «Почему ты называешь его беднягой?» «Потому что он и есть бедняга. Сама рассуди. Он одинок, что скверно в его возрасте, и потерял тебя». «Он меня потерял много лет назад и, насколько мне известно, снова женился. Учитывай, пожалуйста, что он получил мое прощение». «Конечно, я не семежды семь раз закрывала глаза на его неверность». Тут в памяти Фанни всплыл некий Хислуп, преподобный и незадачливый, который хронологически помещался где-то между Лэнгсом и Эдуайтом, точнее она припомнить не могла, и знаменовал собой ее единственную вылазку в заповедник представителей духовенства. На тот момент он еще не успел обмануть меня с таким количеством машинисток. И тем не менее, шестерых я ему простила. Надеюсь, ты не предлагаешь мне... Нет-нет. Касательно Скаффингтона я ничего не предлагаю. Меня беспокоишь исключительно ты, и Фанни. Очень плохо, что он является к тебе в таком... в таком виде. Еще бы. Просто ужасно и вообще отвратительно. Это свидетельствует о расшатанности твоих нервов. Да, Джим, я и сама подозреваю, что дело в нервах. Возможно, полная смена обстановки. Для того я и перебралась в Кларидж. Фанни, отнесись к этому со всей серьезностью. Господи, по-твоему, я тут забавляюсь? «Тогда выслушай меня до конца. Тебе ведь интересно мое мнение?» «Разумеется. Если только ты сейчас не разразишься очередной пафосной речью и не отвесишь мне очередной поклон». «Прости, если вчера обидел тебя. Я сам нервничал. В этом причина». «Ах, Джим, душа моя, мне ли обижаться? Зато сейчас ты не нервничаешь». «Нам с тобой очень уютно, не так ли?» «Говори же, я слушаю». «Уютно» — Любимая словечко бедной Фанни. Его больше никто не употребляет. По крайней мере, Кандерлей не слышал. А Фанни, даже пребывая в зените красоты, она то и дело мечтательно заговаривала об уюте, будто хотела в жизни только одного — притулиться к кому-нибудь большому, теплому и заботливому, свернуться клубочком, укрыться от неистовства любви. Фанни представляла собой образчик женщины, которая не знает, как жить, и плывет по течению. Теперь-то Кандерлей видел. Она всегда плыла по течению, отказывалась от бесчисленных якорей, в том числе не взяла и якорь, предложенный им самим. А уж как он молил, как уговаривал ее. Однако неизбежно наступает момент, когда женщине без якоря не обойтись. Он необходим для комфорта. Не для счастья, о нет, Кандерлей полагал, что счастливы бывают только дети, но для комфорта. Пока Фанни была молода, ничто не мешало ей качаться, как на гребне волны, на своей популярности. К сорока годам ей следовало обзавестись мужем и детьми, а к пятидесяти мужу и детям следовало наличествовать у нее уже пару десятилетий. «Ну, Джим, что ты собирался сказать?» что тебе неплохо бы отправиться в путешествие, этак на полгодика. Ушам не верю. Получится, что этот Джоб меня отправил? Нет, ни за что. А, по-моему, все уже случилось. Джоб выжил тебя из дому. Не равняй переезд в Кларидж с полугодовым турне. В любую минуту я могу вернуться домой. Если тебе не нравится идея насчет турне, я склонен согласиться с... Ты ведь не Байлза имеешь в виду. Не говори, что согласен с Байлзом. Фанни даже остановилась и уставилась кандерлею в лицо. Если Скеффингтон ведет себя как привидение, надо его уложить, убежденно сказал кандерлей. Уложить? Повторила Фанни. «Ты повторяешь слова Байлза?» «Конечно. Именно на это он и намекал, когда советовал тебе пригласить Джоба на ужин», — проговорил Кандерлей. Тон у него сделался ледяной, ведь Фанни стояла перед ним, и он поневоле смотрел ей в лицо. «Напрасно», — думалось Кондерлею. «Ох, напрасно она так сильно красится». «Но Джим...» Попыталась она возразить. И тут, глядя на него, на эти седые бровищи, на морщинистое лицо со впалыми обвисшими щеками, Фанни поставила перед собой вопрос. «А какое, собственно, этот чужой старик имеет право давать советы? Вообще любые, не говоря о фантастически дурацких. Байлз, Джордж, Джим...» «Тройка идиотов, помешанных на ее отношениях с гадким джобом». «Есть вещи допустимые, а есть недопустимые», — отчеканила Фанни. «То, что ты советуешь, из второй категории». «Дорогая моя, в известном возрасте допустимо абсолютно все», — парировал Кондерлей. После такого заявления Фанни сникла. «Ах, да, верно. Все время забываю, сколько мне лет». Выдохнула она, взяла Кандерлея под локоть и прижалась к нему, ибо мир внезапно стал чужим и непонятным. В особенности смутил Фанни вновь открывшийся факт. Среди минусов пожилого возраста числится свобода поступать на свое усмотрение — В молодости от всяких порывов человека оберегают приличие. Теперь Фанни может, если только пожелает, сорваться и умотать хоть в Париж, или куда там обычно срываются и уматывают, и никто ей слова не скажет. Господи, как же бесприютно! Как ветрено в мире, где совсем не осталось преград! Как всё печально! Кандерлей худо-бедно вынес бы смирение кого-нибудь другого, но наблюдать смирение Фанни было выше его сил. Он крепче прижал к боку ее локоток и удерживал так до самого дома. Точнее, не до дома, а до вступления в зону видимости из окон. «Одри», — уточнила Фанни с улыбкой, когда Кандерлей со всей деликатностью выпустил ее. «Конечно, дорогая», — ответил он, будучи, во-первых, человеком высоконравственным, а, во-вторых, не имея желания менять Одри, этот шарик тугой плоти, на элегантную, изящнейшую тень. «Впрочем, жену не проведешь, Бдительность жены поистине всеохватна. Едва Кандерлей вступил в зал», как Одри подняла на него внимательные преданные глаза. Едва он поравнялся со столом, накрытым к чаю, как Одри сделала вывод, что муж ее переменился. К моменту, когда спустилась Фанни, она у себя в комнате переобувала запачканные туфли, Одри была уже совершенно уверена, Ее Джим не прежний. Джим успела освоиться с Фанни, словно... Мысли явилась бог весть откуда, словно они выяснили отношения. Но какие между ними могли быть отношения, да еще и требующие выяснения? И Одри стала перебирать в уме детали вчерашнего вечера, гробовую тишину в библиотеке по ее возвращении с детской и, главное, непривычную заботливость Джима. Дальняя родственница Одри, вышедшая замуж за ливерпульского бизнесмена, считала, что в жизни разбираются только жители портовых городов. Так вот, эта родственница однажды сказала Одри, «Если, мол, твой Джим станет нехарактерно внимателен и заботлив, значит, дело нечисто». Теперь Одри вспомнила об этом. Тогда, давно... Предостережение моментально вылетело у нее из головы. Одри не вспоминала о нем несколько лет, повода не было. И вот повод возник, и предостережение всплыло само собой. «Если муж вдруг взялся делать жене подарки, — говорила родственница, — тут надо глядеть в оба. Если же подарки ценные...» Например, ни с того ни сего муж преподносит жемчужное ожерелье. Готовься к худшему. «Драгоценности всегда означают интрижку на стороне», — наставляла родственница. «Конечно, бывают особые случаи. Например, рождение долгожданного наследника. За него муж вполне может отблагодарить жену драгоценным колье или браслетом, «Однако помни, Одри, милочка, если получишь нечто подобное просто так, сразу обращайся в сыскную контору». Что ж, Джим никогда не дарил Одри ни жемчугов, ни бриллиантов, ничего другого в таком духе. Подарки Джима, преподносимые только на Рождество и День рождения, как правило, представляли собой томики стихов. Переплёт нарядный, но все таки не из юфти. Юфть навела бы Одри на нехорошие мысли. Или Джим дарил чернильную ручку. Не с золотым, а с простым пером. Золотое перо было бы подозрительно. А однажды Джим купил Одри садовую лопатку. В списке его подарков садовая лопатка занимала низшее место — Стало быть, по логике ливерпульской родственницы, являлась главным показателем верности. Не будь Джим верен одри в поступках и чист перед ней в самых сокровенных мыслях, разве преподнес бы он ей садовую лопатку? Вот почему Одри приняла ее с восторгом, немало удивившим Дарителя. «Словом, подарки Джима не вызывают ни подозрений, ни даже тени беспокойства», — сказала себе Одри, разливая чай. А вот внезапная его заботливость определенно наводит на мысли. «Это так не в стиле Джима принести рабочую корзинку, подать подушечку. А милая мамочка, как нарочно, живет ужасно далеко», Вот бы поговорить с ней, поинтересоваться, не упоминая Джима, конечно, ибо Джим — предмет поклонения, а не разговоров. Не случалось ли папочке внезапно стать очень-очень внимательным? И если случалось, значило ли это, что его мысли уклонились от семейного фарватера? Одри страстно желала, чтобы мамочка почаще выбиралась к ним в Упсвич, чтобы Фанни сидела у себя в Лондоне и чтобы Джим никогда-никогда не знал других женщин. И вот, объятая этим страстным желанием, Одри разливает чай по двум чашкам — Джима и гостьи. Уже сам этот факт — насмешка судьбы. И слышит голос Фанни. «Нет, Джим, душа моя, спасибо не нужно». «Душа моя?» Одри едва не уронила чайник. Леди Франсес, о которой всего неделю назад Одри знать не знала, и впрямь только что обратилась к Джиму, к ее Джиму, ее дорогому, единственному Джиму, со словами «Душа моя». Да что между ними происходит? Что между ними было раньше? Безмерно потрясенная, Одри перевела взгляд с Фанни на Джима и обнаружила, что Джим тоже потрясен. Во всяком случае, он спрятал глаза и притворился, что очень занят, мажет масло на хлеб, что само по себе было на него не похоже и, конечно, укрепило Одри в подозрениях. Джим никогда не ел хлеба с маслом. Теперь хлеб с маслом он использовал как щит. «Фанни!» у которой был большой опыт по части жен, давно выучилась шестым чувством улавливать их эмоции. Она видела, как взгляд Одри метнулся от нее к Джиму и как трусливо затрепыхался, принялся искать спасение в масленке взгляд Джима. «Старый болван!» — подосадовала Фанни. «С головой себя выдал. Пришлось обернуться к Одри и пропеть» умело подчеркивая разницу в возрасте, что в ее дни обращение «душа моя» в известных кругах было общепринятым. «Французы ведь называют друг друга месье, и мадам», объяснила Фанни. «Вот и в нашем кругу каждый называл каждого «душа моя». Тогда лучше бы вы называли Джима месье. неожиданно для себя выпалила Одри. Фанни опешила. И Кандерлей опешил. Обоих потрясла эта отчаянная храбрость куропатки, что защищает своих птенцов. «Блажен муж», — подумалось Кандерлею, чья жена умеет скрывать свою худшую сторону. «Блаженнее тот, у чьей жены обе стороны лучшие». Кандерлей сконцентрировался на этой мысли и развил ее, когда Фанни заговорила с Одри примирительным тоном. Правильно воспитанная жена не нуждается в примирительном тоне, по крайней мере, на людях. «Но душа моя!» — начала была Фанни, однако Одри прервала ее, с довольно громким звуком поставив чайник на поднос и отчеканив с неумолимой прямотой существа некогда робкого но доведенного до отчаяния. «Полагаю, вы хотели сказать «мадам»?» Кандерлей не на шутку рассердился. Он не был готов к столкновению с худшей стороной. Во всяком случае, не здесь, не в зале. Если где с нею и сталкиваться, хотя лучше бы не сталкиваться нигде, так есть более подходящие места — Супружеская спальня, к примеру, когда двери закрыты, когда весь дом уже отошел ко сну. Но никак не здесь, не за столом, накрытым к чаю, и не перед гостьей, тем более, что это гостья Фанни. Словом, Кандерлей ощутил странное желание немедленно повидать тестя с тещей и раскритиковать их методы воспитания. Он злился на фанни «Зачем она сглупила? Зачем, — сказала, — душа моя?» Сам-то Кандерлей ни разу не ляпнул «душа моя». Сам-то он был крайне осторожен, не дал старой привычки взять верх. Кандерлей злился и на Одри, мысленно сравнивал ее с неотшлифованным алмазиком, с ежиком и с дикобразиком, то есть со всеми нелюбезными, колючими, ершистыми существами. Злился он и на себя за неподобающее чувство облегчения, что со вчерашнего дня охватывало его в присутствии Одри. Ибо зачем ему это облегчение? Разве можно быть более надежным и непорочным в поступках и чувствах, чем он, Кандерлей? А если он и держал Фани за руку, так исключительно из жалости, исключительно как старинный ее друг — «И разве не выпустил он эту руку, едва они с Фанни вступили в зону видимости из окон дома?» «Одри, дорогая!» — начал Кендерлей, но растерялся и не знал, как продолжить. В голове крутилась единственная фраза, и ею-то свою краткую речь и закончил. «В самом деле!» «Джим, это ведь как дважды два!» — воскликнула Одри, упорствуя в проявлении худшей стороны и вдохновенно защищаясь. «Ни одной женщине не понравится, если ее мужа назовут «душа моя», а если у мужа еще и вид такой...» Одри хотела сказать «виноватый», но еле-еле сдержалась. «Извините за неумышленную грубость», продолжила она с вызовом, который противоречил в сути ее слов. «Просто я...» «Совершенно уверена, что это как дважды два, и вдобавок знаю, что мамочка была бы того же мнения». И Одри принялась энергично и шумно передвигать на подносе чашки с блюдцами. «Зачем?» — думала Фанни. «Чтобы не потерять остатки самообладания или чтобы не разрыдаться?» «Вот будет кошмар, если она разрыдается, бедная глупышка». Фанни и так уже в самом нехарактерном для себя состоянии, а от рыданий Одри ее смущение сделается безнадежным. «Послушайте, дети», — заговорила Фанни, «есть две вещи, которые, пожалуй, помогут избежать ссоры». «Я ни с кем не ссорюсь», — горячо возразила Одри и прямо-таки загрохотала чашками. «Стало быть...» «Прирекаетесь!» «Неправда, не прирекаюсь!» И Одри опрокинула молочник. «Ненарочно, разумеется!» «В самом деле, Одри!» — завел Кондерлей, созерцая белую лужицу. «Что бы вы там ни делали, на этот случай есть две вещи!» — продолжила Фанни. «Первое — яблоко раздора, то есть я» может немедленно отправиться в свояси. Второе. Яблоко раздора может остаться на условленный срок и с этой минуты обращаться к вашему мужу не иначе, как месье Джим. «Теперь вы надо мной издеваетесь!» — воскликнула Одри, выхватила носовой платок и принялась рьяно вытирать молоко. «Клянусь, что нет!» — сказала Фанни. А Кендерлей, вновь заняв себя намазыванием масла на хлеб, мысленно повторял «Что за прискорбное отсутствие взаимопонимания?» То есть фразу, которая для близких ко двору особ является эквивалентом куда более грубой «Так и так вас обеих, чертовы куклы». И тут пришло спасение. Точнее, троим участникам сцены показалось, что оно пришло. Ибо в зал ворвались сначала оживленные голоса, а вслед за ними и бодрые, разгорячённые их обладатели. Их было четверо. Они носили фамилию Кукхем и доводились Одри отцом, матушкой и парой незамужних сестриц. «Истинное чудо!» Учитывая добрую сотню миль между домом Кукхэмов и Упсвичем — преклонный возраст кукхемского автомобиля, готового развалиться в любой момент, и дороговизну бензина. Кукхемы никогда не заглядывали на часок-другой, а приезжали периодически, по графику, раза три в год с чемоданами и гостили ровно неделю. Зимняя их неделя приходилась на Рождество, и теперь их ждали не раньше Пасхи. Тем удивительнее, что они приехали, кажется, посланные самим небом, когда Одри нуждалась в них более всего. Она бросилась матери на шею, словно в истерическом припадке, покуда отец и незамужние сестрицы на три бодрых голоса объясняли свой приезд. «Погода», — говорили они, — «выдалась такая восхитительная, они не устояли перед соблазном устроить пикник». А поскольку место для пикника выбрали по пути в Упсвич, то решили в кои-то веки не думать о цене на бензин, заправить полный бак и нагрянуть к милым Джиму и Одри. Обратно они поедут вечером в лунном свете, что, конечно, сделает этот день одним из самых незабываемых. Дружной, любящей семьей были Кукхемы. Вот так вот запросто собрались и укатили на пикник. Да и в прочих маленьких радостях себе не отказывали, судя по восторженным возгласам. Этих возгласов они произвели немало, и немало выслушали их от Одри, так что Фанни увидели далеко не в первую минуту. На обнимавшись вдоволь с Одри, по мнению миссис Кукхэм, старшая дочь обнималась с энтузиазмом чуть ли не театральным. «Уж не захворала ли, дорогая девочка?» Кукхэмы переключились на бесподобного своего зятя, и вот тут-то и заметили Фанни, чему немало удивились. В глубине души, на поверхности оной была всегдашняя сердечность, каждый Кукхэм решил дать Фанни кредит доверия. Добрейшая миссис Кукхэм, менее прочих женщин, склонная к подозрениям, даже добавила к кредиту мысленно... «Вот бедняжка!» Девицы решили, что Одри принимает некую выдающуюся особу, и лишь отец семейства в смелом своем суждении дошел до весьма определенного «ну и ну». «Ах да!» — поспешила пояснить Одри. На один блаженный миг она забыла о существовании Фанни, но ей напомнили взгляды четырех пар глаз. Эта подруга Джима, приехала к нему на выходные». Можно ли представить объяснение более неуклюжее, более провокационное? Кандерлей всей душой надеялся, что Одри сказала так без злого умысла. Уступившая примитивным инстинктам, не могла ведь она вдруг сделаться еще и злюкой. «О нет, у Одри просто сдают нервы». Хотя для Кандерлея, как для особо близкой ко двору, сдающие нервы, все равно тянули на прискорбное отсутствие взаимопонимания. И Кандерлей тотчас выступил вперед и взял процесс знакомства в свои руки. Каждый из кукхомов был отрекомендован Фанни по всей форме, с четким произнесением имени, с пояснениями. Моя теща. «Мой тесть», «Мои свояченицы», в то время как относительно Фанни были названы только имя и фамилия, без дальнейших комментариев. И зал, на миг застывший, снова задышал свободно и наполнился веселым щебетом. Казалось, в зал влетела стайка неугомонных воробьев. Кукхамы, настроенные всласть на общаться, Решили, что Фанни этому не помешает, сколь бы неожиданным не было ее нахождения в Упсвиче. Они сразу забыли о загадочной гости, болтали, смеялись, ели торт и без конца подливали себе чаю. Обе девицы отнюдь не малокровные, ни крошки, не проглотившие с самого пикника, да и там они обошлись одними сандвичами, очень быстро уничтожили все поданное на стол. Так что даже Фанни, устроившаяся подле миссис Кукхэм, дальновидно решив, что в заданных обстоятельствах следует подружиться с матерью Одри, глядя на барышень Кукхэм, выпила лишнюю чашку чая. Даже Одри прониклась этой почти рождественской атмосферой благодушия, чуточку оживилась и хотела уже мысленно назвать себя ревнивицей, но что-то ее остановило. В любом случае, чудесно, восхитительно, что приехала дорогая мамочка. Поистине, сам Господь ее послал. И как же она мила! Ну просто не наглядеться на ее румяное от холода, изрезанное морщинками лицо. На эту седую прятку, что выбилась из-под старенькой специально для вылазок на природу шляпки. И как она выигрывает рядом с Фанни! По-салонному, неуместно элегантной, напудренной и нарумяненной А волосы-то совсем желтые, Умничка Джим метко сказал, тетя Крокус. Да еще и завитые и уложены с таким старанием, что невольно пожалеешь горничную. Не меньше часа занималась хозяйской прической. То-то, наверное, ноги отекли у бедняжки. Итак... Барышни трещали и насыщались. Одри, знаю, успевала давать распоряжение, чтобы из буфетной принесли еще вкусненького. Мамочка, похоже, сошлась с Фанни, и только майор Кукхэм, отставной офицер, в юности квартировавший в Хаунслоу и бывший по этой причине в курсе всех лондонских сплетен, казалось, уже начал что-то смекать. Кандарлей заметил умственные усилия тестя и напрягся. К этому моменту его, ошарашенного оговоркой Фанни и неподобающим поведением Одри, напрягало абсолютно все, но в особенности глубокомысленность в человеке, что смотрел на Фанни. Никого из кукхамов природа не наделила глубокомысленностью, Вот почему Кондерлея так озадачила проявление сего свойства в майоре кукхеме человеке разговорчивом и неохочем до подробностей биографии любого, с кем бы его ни познакомили. «Чаю, папа!» — выдал Кондерлей первое, что пришло в голову, лишь бы отвлечь тесть от Фанни. Когда он только женился на Одре, его весьма забавляла необходимость называть папой более молодого человека. Майор Кукхэм, в свою очередь, находил забавную необходимость называть его сыном. А поскольку оба были до известной степени рабами своих привычек, оба вели жизнь размеренную, любили в ней эту размеренность и ценили прелесть повторений, то и с удачной шуткой не считали нужным расставаться из-за одной только ее ненавизны. Иными словами, улыбнувшись шутки раз, улыбались ей и далее. Впрочем, в данный момент Кандерлей не улыбался. «Чаю, папа!» — он произнес отрывисто, словно бросил вызов. Лицо у него было каменное, ни в одной морщинке не таился намек. «Шучу, мол!» «Пожалуй», — ответил майор Кукхэм, И прежде чем взять, пошел за чашкой, добавил. Мне бы очень хотелось, Джим, поближе познакомиться с этой твоей подругой. Она также подруга Одри, раздраженно сказал Кондерлей. Конечно, конечно, мой мальчик, естественно. Скажи мне. Но Кандерлей уже отошел к общему столу. Едва он вернулся. Майор Кукхэм завел по новой. Скажи мне, Джим, а не эта ли дама славилась? Да, отвечал Кондерлей, кусок торта, папа. Я так и думал, обрадовался майор Кукхэм. Помню, когда я был еще юнцом и квартировал в Хаунслоу. Скажи, Джим, а не с ней ли был связан один? Нет. Отрезал кандерлей, упряжающе сдвигая кустистые брови. «Не с ней. И вообще, она ни при чем. Это все он!» «О, тайны, тайны, всюду тайны!» — проговорил майор Кукхэм, потянувшись за тортом. «Кажется, я понимаю. Это меняет дело». «В корне меняет, папа!» «Совершенно верно. Только, знаешь ли, во времена королевы Виктории...» «К дьяволу времена королевы Виктории!» — буркнул Кандерлей, резко развернувшись. Майор Кукхэм опешил. Даже чай в чашке размешивать перестал. Посмотрел на зятя, не веря собственным глазам. Чтобы его зять, столь долго прослуживший при дворе, послал к дьяволу что-то, имеющее отношение к правящей династии, будь это даже времена. У майора Кукхама дух занялся. Вдобавок, он до сих пор не слышал слова «дьявол» из уст своего зятя. Тем глубокомысленнее он болтал ложечкой в чашке, провожая Кандарлея взглядом. Впрочем... Вскоре Кондерлей вернулся, да ему ничего другого и не оставалось. Идти больше было некуда. Присоединиться к группе из трех сестер он не мог, потому что сердился на Одри. Присоединиться к тёще Фанни не мог, потому что с Фанни-то, с ее бездумных оговорок, с ее фамильярности проблемы как раз и начались. И Кондерлей вернулся к тестю и сел рядом с ним на диван. Майор Кукхэм успел пораскинуть умом. кот К отповеди насчет времен королевы Виктории подошел с позиции человека простого. «Наверняка», — решил майор, — «Одри дала бедняге Джиму на обед нечто неудобоваримое». Зато теперь ничто не мешало возобновить разговор о Фанне, чем он немедленно и занялся. «Надо же! Одри ей симпатизирует!» произнес кукхэм раздумчиво продолжая помешивать чай посыл этой фразы сильно раздосадовал кондерлея судя по всему ей симпатизирует и моя теща бросил кондерлей с излишней резкостью и взглянул на две фигуры у окна явно увлеченные разговором о чем бы он ни был майор кукхэм проследил за его взглядом и согласно кивнул. Ишь, как склонились друг к дружке, будто всю жизнь знакомы. А ведь, кажется, второй такой не схожей парой не подберешь, Майор имел в виду румянец обеих дам, естественный у своей жены и искусственный у леди Франсис. «Они как бы уравновешивают друг друга», — заметил майор Кукхам, все помешивая чай. И Кандерлей... Вообще-то не склонный подозревать людей в дурных мыслях, едва не просверлил его взглядом. Тут возле окна наметилось движение. Миссис Кукхэм повернула голову, улыбнулась, встала и прошла к мужу и зятю. — Тэд ступай, займи леди Франсис, — сказала она. — Мне тоже хочется поговорить с Джимом. Миссис Кукхэм обожала Кандерлея, а он большую часть времени обожал свою тещу. Но только не в настоящий момент. В настоящий момент Кандерлею были противны все без исключения. Вот почему, когда майор Кукхэм удалился, когда с легким поклоном, как бы спрашивая разрешение, он сел подле Фанни а миссис Кукхэм с нежностью положила ладонь на его руку и произнесла «Итак, Джим?». Ответом ей было максимально сухое. «Итак, мама?». Кандерлей сидел, словно шомпол проглотив, никак не реагируя на тещину ласку. «Я в восторге от твоей Фанни, Джим!» сообщила миссис Кукхэм, устраиваясь рядом с Кандерлеем. «Фанни принадлежит мне не более, чем, к примеру, Одри», с раздражением произнес Кандерлей. «Тогда я в восторге от обеих ваших фань. И да меня преподаватели английской грамматики. Фанни мне все при всё рассказала». «Неужели?» «Похоже, ей в жизни нелегко пришлось». «Неужели?» «А ты разве не знал?» — с удивлением спросила миссис Кукхэм. «Откуда же мне знать?» «Но ведь она твоя подруга, Джим». «Ах, я забыла, она еще и подруга Одри». «Не ершись, дорогой, ты сегодня немножко не в духе, верно?» И миссис Кукхэм слегка потрепала зятя по руке, однако, не получив отклика, вернула собственную руку к себе на колено, где ей и надлежало пребывать, ибо мадам всегда с большой чуткостью улавливала настроение мужчин. «Нет, Фанни не жаловалась», — продолжила миссис Кукхэм после паузы, в течение которой недоумевало, чем таким неудобоваримым Одрина кормила милого Джима в обед, ибо в представлении благодушных кукхамов любой, кто нарушал законы учтивости и приятного обращения, был виновен в этом лишь косвенно. Основная вина лежала на нездоровой пищеварительной системе нарушителя. «Такая утонченная, любезная дама!» И подумать только, не знала радости семейной жизни, не растила детей, так рано лишилась супруга. «Бедняжка», — бросил Кандерлей, и сам обмер. Настолько желчно получилось. Но в самом деле есть же пределы и его терпению. Разве мало он выстрадал со вчерашнего дня? И сколько можно обсуждать Фанни? сначала о ней трещала одри затем тесть теперь вот теща неужели нет других предметов для разговора миссис кукхэм обвела его удивленным взором я думала она тебе нравится джим она мне нравится эхом отозвался кондерлей как странно звучит даже досады поубавилась Яркие детальные картины прошлого поплыли перед Кандерлеем. «Вот интересно, как расценила бы свою фразу миссис Кукхэм, если бы картины эти были доступны и ее взору?» «Пожалуй, просто глазам бы не поверила». «Разве она была бы сейчас в моем доме, если бы я ей не симпатизировал?» переспросил Кандерлей, на что миссис Кукхэм с веселым озорством парировала. Ее ведь могла пригласить и Одри. Ты сам сказал, что Фанни — подруга Одри в той же степени, что и твоя». «Да чего они оба сегодня несносны, что тесть, что теща, подумал Кандарлей, ибо крыть ему было нечем. Он молчал. Молчала и миссис Кукхэм, привычно приноровившись к настроению ближнего. Вместе они созерцали трио за чаепитием и дуэт у окна. Майор Кукхэм производил впечатление человека одновременно взвинченного и крайне довольного. Сидел он совсем близко к Фанне. На таком расстоянии нельзя было не видеть, как густо она накрашена. Тяжёлый ее макияж, разумеется, смущал майора, ничуть не умаляя майорова довольства, как мысленно язвил Кондерлей, отлично зная, что язвить не следует. «Каков тестюшка! Куда только девалась его глубокомысленность!» «Ишь!» — заливается соловьем И, конечно, болтает исключительно о себе. «С Фанни это очень легко — болтать о себе!» — думал Кондерлей, припоминая кое-какие эпизоды. В руках Фанни любой мужчина сам себе рупор. Можно трубить славу, сколько влезет. Фанни будет вся воплощенная внимание. Будет слушать, хлопать в ладоши, восклицать, сочувствовать. Знай, выворачивай душу. На таком расстоянии, да при размерах зала, Да при теплом свете ламп следы увидания Фанни были незаметны. Кандерлей видел только восхитительный абрис небольшой головки и тонкий профиль на фоне тёмной В Вдобавок, Фанни надела джемпер, и его высокий вязаный воротник доходил ей до мочек ушей, скрывая наиболее сомнительные участки шею и подбородок. Словом, Ничего не было видно с такого расстояния и при таком освещении. Ничего, кроме пленительных линий. И по контрасту с дивной небесной красотой Фанни, какими приземленными выглядели три сестры, пившие чай. «Нет, хуже, чем приземленными, заурядными», — подумал Кандерлей, «ибо человек не властелин своим мыслям». Барышни Кукхэм безнадежно заурядны и столь же заурядна, к чему лукавить самим собой. Одри, несмотря на все свои многочисленные положительные качества. Одри добродетельна и добра, Одри простодушна, Одри верная жена с отменным здоровьем, Одри — мать его детей. Но до чего же она заурядна? Разве это ее вспышка, что случилось полчаса назад, не апофеоз урядности, И неизвестно еще, во что вспышка вылилась бы, если бы не вторжение Кукхамов. «Пожалуй, — подумал Кандерлей, — следует учесть, от какой ужасной сцены он избавлен, и быть с родственниками поприветливее. Решив так...» Он обернулся к миссис Кукхам, желая сыновней ласковостью компенсировать прежнюю холодность и уже собрался выдать что-нибудь дружелюбно, но вздрогнул, ибо тут миссис Кукхам воскликнула. «В голове не укладывается, как это некоторые мужчины позволяют себе столь ужасные действия!» Кандерлей уставился на тещу, и уточнил, внутренне поёжившись. Какие действия? Если бы миссис Кукхэм сказала «не действия, а мысли», Кондерлей бы вовсе сконфузился, ибо мысли его, несомненно, были ужасны. Не важно, что он не погрешил против истины. Есть истины, мысли о которых верному мужу следует в себе душить. Устыдившись, Он все свалил на Фанни. Пока Фанни не появилась на сцене, Кандерлейвы мысли о Бодре дышали исключительно приязнью и благодарностью. Зря она приехала. Зря он позволил ей приехать. «Подумать только, до такой степени забыться, чтобы сбежать с другой женщиной», — произнесла миссис Кукхэм. «Это не про меня», — выдохнул Кандерлей. «Он с другой женщиной не сбегал. Разве не находится он сейчас у себя дома, при жене? Он вообще не сбегал. Ни с другой женщиной, ни с обычной. Равно, как и не забывался. Ему хотелось забыться и сбежать только с Фанни, да она его желания не разделяла». Тем печальнее думать о клятвах, что эти низкие люди давали у алтаря, продолжала миссис Кукхэм. Что ж, Кондерлей ни единой клятвы не нарушил. У него и порывов таких не возникало. Совесть его чиста и прозрачна, как стекло, и, стало быть, он может уточнить у своей тещи совсем дружелюбием, о ком это она. «А мужа этой бедняжки, леди Франсис?» Она не сказала мне, что именно он натворил, она мой вопрос, где он, ответила только, что потеряла его давным-давно, четверть века назад. Вообрази, Джим, все это время леди Франсис прожила совсем, совсем одна. Какая жалость, тем более, если принять во внимание, что в молодости... Она блистала красотой. Впрочем, леди Фрэнсис была бы не дурна и сейчас. Ей надо только умыть лицо. Сам посудит Джим. Если смотреть с этого расстояния, она до сих пор дивно хороша. Я ей говорю, почему же вы так рано, вдовев, вновь не вышли замуж? А она отвечает, «Я вдовою не была». Тут я, конечно, смекнула, что к чему, и мне захотелось утешить ее. Но каково звучат подобные утешения из уст женщины, которая счастлива в браке, если они адресованы той, чей брак не задался? Леди Францис, пожалуй, расслышала бы в моих словах одно самодовольство. «Возможно, у нее уже отболело», — предположил Кандерлей. «Ведь столько времени прошло!» И принялся вспоминать, чем занимала себя Фанни в эти годы. Удовольствия сыпались на нее упоительно прекрасную, как из рога изобилия. Разве хватит у его тёщи, которая никогда не была ни хороша, ни богата, которая никогда не уезжала из своего захудалого поместьешка дальше, чем в ближайший соборный город, Разве хватит у этой простушки воображения понять, как жилось Фанни. Конечно, конечно, Джим. Только не думай, что леди Францис искала у меня сочувствие. Просто я представила, каково было бы мне, если бы мой тет? Она осеклась. Кондерлею, как зятю, мысли ее продолжать не следовало. И он. Не продолжил. Зато я сказала леди Фрэнсис, вновь заговорила теща, что прощение облегчает душу прощающего, особенно если дело давнее. Я со всей мыслимой деликатностью посоветовала ей принять мужа обратно. Боюсь, леди Фрэнсис все-таки уловила в моих словах талику самодовольства и вообще давать советы, особенно насчет прощения, легче легкого. Не поручусь, о нет, не поручусь, что сама приняла бы Теда, случись ему». Миссис Кукхэм умолкла, и Кандерлей из чувства такта опять не решился развить тему. «Знаете, мама, я ведь советовал фанни то же самое», сказал он, чуть помолчав. «Неужели, дорогой Джим? Как думаешь, она послушается?» «Нет». «И мне так кажется. Сама мысль об этом очень расстроила бедняжку леди Франсис. Настолько, что я сочла за лучшее удалиться, а к ней прислать Теда. С моей стороны было дерзостью лезть с советами». Просто мне показалось, что мы стали так удивительно близки. Охотно верю. Фанни умеет располагать к себе людей. Уже через пять минут разговора с ней каждый чувствует себя лучшим ее другом, пояснил Кондерлей, и память подсунула ему целый ряд видений. Восхитительная черта характера, рассудила миссис Кукхэм, Кандерлей, который высказался весьма желчно, не ожидал, что теща его желчи не почувствует. «Очень экономит время. Несомненно. Только, мама, это палка о двух концах. В начале знакомства с Фанни все прекрасно, а потом вы вдруг обнаруживаете, что очутились у нее под дверью». в вом голосе зазвенела обида, и миссис Кукхэм возрилась на зятя с легким недоумением. «И эта дверь», — продолжил Кандерлей после паузы, в течение которой ему припомнилось еще много чего. «Эта дверь заперта. Джим нынче на себя не похож», — думала миссис Кукхэм, употребляя все душевные силы на то, чтобы по-прежнему считать зятя с самим совершенством — но не будучи в состоянии и дальше игнорировать его речи и прочее. И потом что-то Одри слишком разрумянилось, щеки прямо-таки пылают. И какую радость, явно несоразмерную событию, ее девочка выказала, когда они столь неожиданно нагрянули в Упсвич». Да ведь Одри, по сути, бросилась к ней на шею, словно искала спасения, защиты у своей мамочки. Это ненормально. Это может быть нормально, только если Одри снова ждет дитя. Да, только в этом случае. Если же она не ждет дитя, ее поведение наводит на мысли. Вдобавок, странно держится и Джим. «А уж он-то ждать дитя никак не может!» «Заперта!» — повторил Кандерлей, словно забыв о присутствии миссис Кукхэм, разговаривал сам с собой. Рука его поднялась и тяжело упала обратно на колено. Миссис Кукхэм наблюдала, а что ей оставалось? Она понятия не имела, как реагировать на подобные ремарки. Вроде бы Джима что-то гложет, и миссис Кукхэм, если бы только знала, о чем печалится бесценный зять, посочувствовала бы ему, но она не знала. Сбитая с толку, миссис Кукхэм поспешила укрыться за оптимизмом и сердечной поддержкой. «Ну не надо, милый Джим, ну полно тебе!» Заворковала она, по-матерински ласково поглаживая Кандерлееву руку. «Не расстраивайся, пожалуйста, а то я, глядя на тебя, тоже расстроюсь». Кукхамы остались на ужин. Упрашивая их, Кандерлей проявил почти такое жервение, как Одри. «Вот способ избежать нежелательных инцидентов», — думалась Кандерлею что до Одри она жаждала побыть с матерью наедине и спросить, не упоминая Джима, не слышала ли мамочка, чтобы посторонняя женщина сказала папочке «душа моя», и если слышала, что предприняла. Когда гости приезжают к пятичасовому чаю и соглашаются остаться на ужин, у хозяев уже к половине седьмого Складывается ощущение, будто гости толкутся в столовой чуть ли не с самого утра. Именно к половине седьмого Фанни почувствовала, что силы у нее уже не прежние. Майор Кукхэм — несомненно прекрасный человек, славный, сердечный, достойный во всех отношениях. Но к половине седьмого мысль, что его придется терпеть как минимум до ужина — Сделалось для Фанни очень тяжело. К столу позовут не раньше половины девятого, притом решено не переодеваться из чувства такта перед Кукхамами, которые не привезли вечерних туалетов. Значит, сидеть Фанни в зале подле майора еще два часа. Улыбка ее, которая поначалу, пока майор Кукхам повествовал о себе, возникала и таяла спонтанно, Теперь словно зацементировалось, чего нельзя было сказать об ее внимании. Так, Фанни продолжала улыбаться, когда майор Кукхэм добрался в своем рассказе до битвы на хребте Вими. Сноска. Кровопролитное сражение Первой мировой войны с 9 по 12 апреля 1917 года во Франции близ па де кале. В результате... Канадскими войсками, Канада, как британский доминион, входила в военно-политический блок Антанта, был взят район Вими. «Как забавно!» — промурлыкала Фанни все с той же улыбкой, и, тотчас сообразив, о чем толкует майор, попыталась замаскировать улыбку кашлем. К счастью, майор был слишком занят автобиографией и не заметил промаха Фанни. «Покашливания на него не действуют», — догадалась Фанни спустя минуту и спрятала носовой платок. Ничто не могло охладить майора в пыл. Напрасно Фанни переменяла положение в кресле, напрасно оглядывалась по сторонам, напрасно договаривала за майора фразы, чтобы он скорее разделался со своим повествованием. «И никто не спешил ей на выручку», — «Придется», — сказала себе Фанни, вконец отчаявшись, «испить до конца чашу под названием «Майор кукхем Одри куда-то скрылась вместе с матерью, а ее сестрицы уселись на диван по обеим сторонам от Джима, причем для верности каждая взяла его под соответствующий локоть. «Вот и новый слушатель», — решили обе барышни кукхем И в бронебойной уверенности, что Джиму интересно, стали рассказывать обо всем, чем занимались с самого Рождества. «Бронебойная уверенность», — думала Фанни, переводя взгляд с барышень Кукхэм на их склонного к автобиографическим излияниям родителя, задает тон всей жизни этого семейства. Чем, как не бронебойной уверенностью, вооружен сейчас майор, Что, как небронебойная уверенность, подвигла его жену советовать Фанни насчет Джоба? В голове не укладывается. Из одной только собственной уверенности давать подобные советы. Это перебор для всякого в возрасте Фанни, для всякого, кто, как она, вымотан морально. Фанни хватило часа с бесхитростным майором Кукхэмом, чтобы веки ее отяжелели. Причем не только от усталости, но и от ощущения, более неумолимого, чем когда-либо, что ей 50. Никогда еще Фанни не чувствовала себя до такой степени пятидесятилетней. И еще вдобавок знала, что и выглядит сейчас кошмарно, что каждая черта ее заострилась, что в провалах щек и под глазей залегла синева, признак изнеможения. Мысль о синеве, понятно, только усугубляла пессимизм. Ничто в это мгновение не внушало Фанни, выжатой как лимон, вообще никакой уверенности, не говоря об уверенности бронебойной. «Жизнь, — сказала себе Фанни, — есть игра, в которой рано или поздно проиграешься в дрыск. нет «Нет, сначала-то можно и выигрывать, причем довольно долго и подряд». Так было с ней. Она выигрывала, она срывала куш, а потом стала проигрывать и потеряла все, что получила. Выигрыши уравновесились потерями. Это неизбежно. Если в обычной игре можно отыграться, то в жизни, раз уж пошли проигрыши, своего не вернешь. Жизнь не рулетка, а берет до нитки. Таким мыслям предавалась Фанни, в то время как майор Кукхэм продолжал свою повесть. Он этой повестью упивался. Ему и в голову не приходило, что слушательница получает куда меньше удовольствия. Фанни наблюдала такое у мужчин. Раньше эта простодушная вера в обоюдное блаженство рассказчика и слушателя даже умиляла ее. Будила, как все безыскусное, материнский инстинкт. Но безыскусность майора Кукхэма, в отличие от материнского инстинкта Фанни, границ не имела. Когда майор взялся рассказывать о своих страданиях в ночь рождения Одри, от коих перешел к страданиям еще более сильным в день ее венчания, Фанни поняла — ее материнский инстинкт выдохся. «Что вы говорите?» — промолвила она, силясь улыбнуться, борясь с почти неодолимым желанием положить голову на подлокотник и уснуть. «Зачем Джим подверг ее таким испытаниям? Да еще после столь насыщенного дня! Зачем оставил наедине со своим тестем? Знал ведь, что майора Кукхэма не унять!» «Честью клянусь, леди Франсис!» «Так оно и было», — вещал майор. «Я отлично знал, что передаю дочь достойнейшему человеку. Да только отцовская любовь, она, пожалуй, поглубже материнской будет, особенно когда свою старшенькую из гнезда выпускаешь». Тут-то терпение Фанни и лопнуло. Внезапно она поняла, больше ей не выдержать ни секунды. Она и стараться не будет». «Да и к чему это насилие?» И Фанни встала и протянула руку майору Кукхэму, который, немало удивленный, тоже заторопился встать и сказала ему «Прощайте». И со своей легендарной любезностью пояснила, что нынче же вечером уезжает в Лондон, а потому должна срочно пойти к себе в комнату и сделать распоряжение горничной. Решение явилось с внезапностью вспышки. Фанни словно озарила. Она отлично знала, о чем Одри говорит с матерью. Выдержать воскресный ужин, провести остаток вечера в обществе полной подозрений Джимовой тещи и взбешенной жены было выше ее сил. Вдобавок, за столом рядом с ней наверняка усадят майора, а ведь он-то Фанни и доконал. Джим не мог не знать, какой говорун его тесть. Неужели он мстит Фанни за обращение «душа моя при Одри»? Если да, то это совсем не тот Джим, которого Фанни помнит. Следовательно, чем скорее она покинет дом этого чужого человека, тем лучше. Семейные круги не для Фанни. Она вернется в Лондон, И сама как-нибудь справится со своими проблемами. И вообще, когда хозяин раздражен, хозяйка недовольна, хозяйкина матушка бурлит подозрениями, а хозяйкиного папашу распирают детали собственной биографии, гостье определенно пора домой. Сейчас Фанни сделает последнее усилие. Правдоподобно приврет. На это ее хватит, у нее получится. Опыт ведь изрядный. И вот, попрощавшись с майором Кукхамом и подарив ему финальную свою улыбку, Фанни направилась в сторону дивана. Кандерлей поднялся ей навстречу, будучи счастлив сбросить родственные путы. Он только удивился, что Фанни так внезапно оставила его тесть одного, но еще больше удивился, точнее, поразился, когда Фанни всем своим видом выражая необходимость спешить, пропела. «Джим, я должна подняться к себе и проверить, готова ли Мэнби». «К чему готова?» — не понял Кандерлей. «Мы ведь нынче не будем переодеваться к обеду». «Неужели ты забыл, Джим, что я возвращаюсь в Лондон? Самое время выезжать. Надеюсь, ты отдал распоряжение моему шофёру». Кандерлей испытал потрясение. То же самое, по всей видимости, испытал его тесть, когда обнаружил себя покинутым. Слонялся по комнате от одного столика к другому, безо всякой заинтересованности, перекладывая с места на место то одну книгу, то другую, то газету. И вид у него был почти сердитый. И впрямь. Кому понравится, если его повествование обрывается на полусловие из-за ухода слушателей, в особенности, если сам рассказчик не связывает уход слушателей с темой и стилем повествования. Не связывал их и майор Кукхэм, ибо на него приходилась изрядная доля общей кукхэмовской бронебойной уверенности. Зато ему отлично помнилось, что сказала Одри, когда знакомила его с леди Франсис, что гостья пробудет в Упсвичи весь уикенд, а уикенд еще не кончился. Классический уикенд длится до утра понедельника, позавтрак включительно. Вдобавок майор поведал леди Франсис «Еще далеко не все», Майора будто осадили на полном скаку. Он, отставной военный, и так заперт в этой глуши, где кроме как с приходским священником и поговорить не с кем. Для него любой новый слушатель — просто находка. Вот почему майор переключился на книги и газеты. Вот почему настроение его дошло до степени мрачности, максимально возможной для представителя семейства Кукхем. Ему выпало стать первым из негодующих. Далее подошла очередь Кандерлея. Кандерлей растерялся. Он точно помнил, что время визита Фанни обговорено и зафиксировано что Фанни, приехав в субботу, уедет в понедельник утром. Но вот же она округляет глаза, удивляется. «Постой, Джим, разве я не сказала, что пробуду только до воскресенья? Я ведь у ужинаю сегодня с читой Тинтагел обещала. И так, увы, приеду с большим опозданием». Подвергнуть сомнению слова Фанни было бы невежливо, Но Кандерлей подверг, ибо ситуация показалась ему миниатюрной копией другой, давней. Тогда, 20 лет назад, Фанни вот так же деликатно и так же ловко выставила его за порог. Он стал вторым из негодующих. Далее подошла очередь Одри, которая после задушевного разговора с миссис Кукхэм Совершенно убедилась. Оба, Джим и Фанни, ее обманывают, пользуются ею в своих нечистых целях. Жизнь ее разрушена. Одри так матери сказала. Однако, пылая гневом из-за присутствия Фанни в своем доме, Одри положительно разъярилась, когда Кандерлей сообщил, что Фанни уезжает. Одри просто не поверила насчет необходимости ехать немедленно. Невозможно, чтобы Джим пригласил Фанни всего на одни сутки. Приглашение было сделано и принято на весь уикенд. Если, конечно, Джим к Фанни, писавшей, чего-нибудь не напутал. Одри стала третьей из негодующих. «Милое мое дитя, разумеется, я напутал». «Ну, или без должного внимания прочел ответ Фанни», — раздраженно выдал Кандерлей. «А мне прочесть не дал», — выкрикнула Одри и пояснила, резко обернувшись к матери. «Я не прочла ни одного письма из этой переписки. Он мне их не показывал». «Тише, родная, успокойся», — отреагировала миссис Кукхэм. Она стала бы четвертой из негодующих, если бы не природная покладистость. «Прошу тебя, Одри!» — продолжил Кандерлей. Он сердился, но держал себя в руках. «Пойди сейчас же к фанни и попрощайся с ней, как подобает хозяйке. Фанни очень огорчена возникшим недопониманием». «Огорчена? Хорошенькое дело!» — выкрикнула Одри. «Тише, родная, успокойся!» В попытке унять дочь, миссис Кукхэм взяла ее за руку. Фанни говорит, если бы не данное ею раннее обещание, она бы нас не покинула. «Скажи это морпехам!» — выкрикнула Одри. «Тише, родная, успокойся!» Миссис Кукхэм обняла дочь за плечи. — Повторяю, вина целиком и полностью моя, — отчеканил Кандерлей. — Я не могу остановить Фанни. А касательно тебя, Одри, я вот что имею сказать. Предполагается, что ты леди. Помни же об этом. Настоятельно тебя прошу. О, какие жестокие слова! И как они только сорвались с этих милых уст! Никогда еще Одри не слышала ничего более обидного. Джим в один миг отрезвил ее. Одри раньше казалось, по разным поводам, что леди из нее никудышная. Настоятельную просьбу Джима следовало понимать как завуалированное утверждение «Одри не леди». Ничто не возымело бы на нее такого эффекта. Одри прикусила язык. Одри собралась уже повесить голову. Что до миссис Кукхэм, она задавалась вопросом, может ли мужчина, совесть которого запятнана, держаться столь сурово или столь величественно? Миссис Кукхэм вообще не была склонна верить в плохое. Миссис Кукхэм очень гордилась зятем и обожала его. Вот почему сама себе ответила «нет, не может». И насколько же легче было думать именно так и оставаться счастливой, чем портить все подозрениями, чем, похоже, и занялась ее бедная неразумная девочка. Никто никогда не узнает, какие отношения связывали Джима с леди Франсес. Возможно, они были вполне невинны, ибо, если нет почему тогда Джим и леди Франсис не поженились? Они ведь могли пожениться. Им ничто не мешало. Джим был холост, а леди Франсис, хотя и состояла в разводе, услышав от Одри, что леди Франсис разведена, миссис Кукхэм испытала потрясение, но лишь секундное, ведь благодаря легкому нраву быстрее многих справлялась с потрясениями. Могла снова выйти замуж. Пусть даже брак не был бы освящен церковью, а только зарегистрирован в муниципалитете, он считался бы законным. Но Джим и леди Франсис не стали мужем и женой. Джим сохранил свободу и женился на Одре. «И к чему в таком случае тревожится? «К чему тревожится, родная?» — спросила миссис Кукхам свою дочь. Та, однако, упорствовала в тревогах. «Есть вещи похуже брака», — туманно выразилась Одри в перерыве между всхлипами и снова взялась расшатывать благополучное настоящее посредством недоказанных событий отдалённого прошлого. Миссис Кукхам покачала головой. «Бедная, неразумная девочка!» и спросила, поскольку иные причины не шли ей на ум, «А ты, случайно, не беременна, родная?» Одри приняла предположение в штыки и с жаром осведомилась. «Неужели, мол, дурное настроение позволительно только беременным?» Тут-то и вошел Кандерлей с вестью, что Фанни уезжает. И рассерженная Одри выдала с головой свою непринадлежность к категории «леди», Да еще и подтвердилось сей прискорбный факт фразой насчет морпехов. Простит ли ее Джим, столь щепетильный, когда речь идет о воспитанности? Джим, обладавший безупречными манерами, Джим — джентльмен до мозга костей. Может, и простит, а вот забудет ли ее выходку? Не вырастет ли между ними, подобно стене, Шеренга Морпехов не заслонит ли для Одри уверенность в семейном счастье навеки. Леди Кендерлей, супруга нынешнего, мать следующего лорда Упсвича, позволила себе грубо усомниться в словах своего мужа, буквально послала его к морпехам, притом даже не зная, кто такие морпехи и почему надо к ним идти и что-то там им говорить. Сноска. Полностью фраза звучит так. «Скажи это морпехам, потому что моряки тебе не поверят». Британские моряки по праву считались людьми бывалыми, способными разобраться, где истина, а где выдумка. Морские пехотинцы, наоборот, слыли наивными и легковерными. Одри сделала боязливый шажок к Андерлею — Глаза ее были круглы от раскаяния и страха, и пролепетала «Джим!» «Я настоятельно прошу тебя, Одри!» — произнес Кандерлей, как бы не замечая робкого приближения жены. «Тотчас подняться к Фанни, а еще прошу говорить и делать то, что подобает!» «О, Джим! А что подобает?» «Я, кажется, знаю только, чего не подобает», — всхлипнула Одри. Теперь она была само смирение, совершенно так же, как еще недавно являла собой воплощение гнева. Но, ах, она любила Джима, очень, очень любила. И вот, подобравшись почти по собачьи к всему суровому мужу, Одри рискнула прижаться своей тугой, кругленькой, свекольной, весь день не остывавшей от разнообразных эмоций щечкой к его рукаву. Ступай же, Одри, чуть мягче сказал Кондерлей. По-моему, она ждет дитя, объявила миссис Кукхэм. Кандерлей уставился на тещу. Затем взгляд его переместился к пробору в гладких блестящих каштановых волосах. Головка Одри все еще покоилась на Кондерлеевом рукаве. «Одри, милая, это правда? Ты ждешь дитя, милая моя Одри!» — спросил Кондерлей, внезапно весь размягчившись, заключая жену в объятия. «Так ты беременна, Одри!» «Вот чем хороши дети, всегда выручают», — подумала миссис Кукхэм, прежде чем тактично выйти из комнаты. «Право же, не знаю, что бы мы без них делали».